Дорогие друзья, записала для вас еще одну часть книги Дочь ветра. Мне так же, как и вам, очень интересно узнать, как развиваются события и складывается судьба Диборы. Поэтому приятного вам прослушивания. Оставайтесь на канале, обязательно ставьте лайки и делитесь с друзьями интересными книгами. Дочь ветра. Автор Джудит Пела считает Анна Бородай. Мистер Клеон, как же я могу по-настоящему поверить в Бога, сказала Дибора. Как же я могу отдать себя в его руки, когда, как мне кажется, он дал мне в жизни столько трудностей. А стоит мне подумать о том, что я все же могу это сделать, как вдруг случается какой-нибудь перелом. Вы говорите о том, что Бог любит людей и заботится о них, но я сомневаюсь в этом. Или, может быть, я единственная, кого он презирает? Я уверен, что это не так, миссис Грехэм. Килеон задумчиво почесал свою рыжую бороду. Вы знаете, меня всегда удивляет то, насколько легко люди готовы обвинить Бога во всех своих бедах, начиная с ураганов и заканчивая изжогой. Он виноват во всем, словно козел отпущения, который всегда под рукой. Может быть, люди думают, что раз уж он всемогущий и допускает плохое в нашей жизни, то нужно все свалить на него. Если он не предотвращает неприятности, это не означает, что он навлекает их на нас. Предположим, что он все таки предотвратил все наши беды. Но какой бы после этого была наша жизнь? Смогли бы мы тогда взрослеть, учиться сочувствию и терпению? Мне кажется, что у Бога есть на то свои причины. Если бы он вмешивался, то мы были бы похожи на фарфоровых кукол в игрушечном домике. Мы были бы пустыми, почти что бесполезными. Богу не нужны игрушки. Ему нужны настоящие люди, способные жить своим умом и делать свой собственный выбор. Килеон ненадолго замолчал, а когда продолжил говорить, его глаза восторженно заблестели. Но знаете, что меня на самом деле беспокоит? Когда Бога винят за все плохое. Тут он резко замолчал, а когда понял, что чуть было опять не начал проповедовать, на лице у него появилась извиняющая улыбка. Простите, мадам, просто это мое больное место. Я не хотел снова на вас набрасываться. Только теперь не останавливайтесь, мистер Килеон. Если у вас есть ответ, то я хотела бы его услышать, приободрила его Дебора. — Я не знаю, является ли это ответом. Скорее это просто мой взгляд Нам редко приходит в голову сваливать вину на Бога за все хорошее. В наводнении, уничтожившем ферму, виноват Бог. А вот солнечный свет, принесший невиданный урожай пшеницы, был бы и без него. Миссис крахом вы чувствуете, что вас обидели или даже предали из-за тех ужасных событий, что случились с вами. Я понимаю, что в вашей жизни было много плохого. Я не знаю, почему убили вашего брата или почему обстоятельства в Техасе сложились для вас не самым лучшим образом. Или почему подбитому крылу пришлось умереть? Я не знаю, но постарайтесь посмотреть на это с другой стороны. Вас могли бы повесить в Техасе, но словно не появился гриф маккалок и спас вас. Вы могли бы умереть, блуждая по прерии, или вас могла бы укусить гремучая змея. Но Вместо этого вас нашел подбитое крыло. С ним вы познали истинное счастье. Ведь это так? Дал ли бог вам то счастливое время, или же он отнял его у вас? Я уверен, что все сводится к одному вопросу: каким вы видите Бога? Я могу рассказать во что я верю, что я знаю глубоко в душе, но для вас это ничего не будет значить до тех пор, пока вы сами не уясните это для себя. Как же мне это сделать? Спросите у него, Дебора. Она слегка улыбнулась, услышав свое имя, произнесенное Сэмом. Было видно, что именно из-за его искренней чуткости и неподдельной заботы их дружба стала намного крепче. Он уже не был священником, старающимся заполучить еще одного новообращённого. Скорее, он был другом, желавшим открыть ей своё сердце и душу. "Сэм, неужели это и вправду так просто?" Он тоже улыбнулся. Ему нравилось слышать свое имя из ее уст. Он сказал: "Если вы действительно хотите знать, то да, это просто. Я хочу знать". Сэм не стал молиться с Деборой. Он понимал, что в этом ей не понадобится его помощь. Он также почувствовал, что в ее нежелании принять Бога скрывалось нечто большее, но Сэм надеялся, что она будет продолжать искать его, и тогда все стены в ее жизни рухнут. Дибора направилась к платной конюшне для курьеров, в которой лейтенант Готфри любезно разрешила держать серого жеребца. У нее не было седла для лошади, ее индейское седло потерялось, а жеребец еще не слишком привык к кормейским седлам. Однако Дибора умела ездить на лошади и без седла. Она вывела лошадь из конюшни и направилась к воротам форта, но сержант часовой, по-видимому, не собирался выпускать ее из форта одну. В округе до сих пор много врагов, мадам. Я не собираюсь далеко отъезжать, а кроме того, я вооружена. Она похлопала по висевшему у нее через плечо луку и колчану со стрелами, которые она выменяла в магазине у индейца Арапаху. Вы знаете, какими пользоваться?» Да уж справлюсь. Он внимательно посмотрел на нее и, не найдя причин для сомнений, приказал открыть ворота. Дибора отъехала от форта приблизительно на милю, зная, что с такого расстояния ее жеребец сможет обогнать любого противника, который попытается на нее напасть. Она могла бы слезть с лошади и понежиться на солнце, но верхом на лошади она чувствовала себя более уверенно. Но в ее уверенности скрывалось нечто большее, и она не могла этого отрицать. С самого начала, когда ее брат был убит, она бросила вызов Богу. Ей захотелось, чтобы он доказал, что он достоин ее веры. Она целенаправленно решила стать его противником. Возможно, из-за того, что было в прошлом, из-за веры ее отца и своего религиозного воспитания, она не задумывалась всерьез о духовной жизни. Она не могла отрицать существование Бога, называя таким образом своего отца глупцом. Но испытывая боль, горе и даже гнев по поводу смерти брата, она не могла с уверенностью сказать, что это была божья воля, и просто забыть обо всем. Ее эмоциональное потрясение нуждалось в самовыражении, и для этого ей требовалась мишень, на которой можно было бы выместить свою боль и обиду. В то время обвинять Бога казалось таким естественным, но поступила бы она так, если бы знала его истинную сущность. Если бы она действительно знала Бога, Именно это и пытался сказать Исем, когда обратил внимание Деборы на то, что вера отца не сможет поддержать ее, если она не узнает Бога лично. Сколько раз она слышала, как отец говорил ей о Божьей любви, благости и милости, о его проникновенной заботе о нас. Однако она ни разу не попросила Бога показать ей все это. Неужели все на самом деле было так просто? Спросите у него, Дебора, сказал Исем. Но как она могла быть уверена в том, что он ее услышит? Сэм, конечно же, сказал, что Бог все слышит. Ее отец сказал бы то же самое. Но Дибора больше не желала пользоваться мнением других в этом вопросе. Она должна была сама это узнать, и был лишь один способ сделать это спросить. Если он не слушает, и его вообще нет, то она узнает об этом. Но что, если он на самом деле существует? Что, если Бог на самом деле существует, и он именно такой, каким его восхваляли Джосая Мартин и Сэм Килеон? Тогда было бы глупо с ее стороны игнорировать его. Диборе не столько хотелось забыть о своем несчастье, сколько ей хотелось обрести душевное и духовное спокойствие, которое она видела в отце, в Сэме и особенно в серой антилопе. Изменения, произошедшие в индианке, были просто слишком очевидны, чтобы их не замечать. Что-то дало серой антилопе силу не только идти вперед, но и сделать это с надеждой, хотя ее будущее было в лучшем случае неясным, а в худшем безрадостным. Если этим что-то стали ее отношения с Иисусом Христом, о котором проповедовал Симкелион, то значит, ей нельзя было успокаиваться до тех пор, пока она не выяснит о нем все, что сможет. Направив серого жеребца вниз по крутой лощине вдоль небольшого ручья, Дибора подумала о той новой силе, которую она заметила в подруге. Сила и независимость были целью, к которой Дибора всегда стремилась. Полная беспомощность перед Леонардом глубоко ее ранила и превратила в женщину, одержимую желанием полностью контролировать свою жизнь. Освободившись от его тирании, Дибора продолжала оставаться беспомощной. Так было даже во время ее пребывания с шаенами. Она любила подбитое крыло. Ей было дорого в то время, проведенное с ним. Но как только его у нее забрали, она снова стала беспомощной. А теперь она зависела от Харди Смита. Могло ли быть так, что она искала силу не там? Неужели, имея отношения с Христом, она смогла бы быть сильной даже в присутствии своего первого мужа? Неужели пример серой антилопы дал ей понять, что сила появляется не от независимости, а от внутреннего мира и спокойствия? Дебора удивилась своим собственным мыслям. Неужели это правда, прошептала она. Неужели я так сильно ошибалась? Ее голова шла кругом от нового взгляда на свою жизнь. Она слышала фразу: "Полностью довериться Богу", и от нее у Деборы в сердце всегда оставалось неприятное ощущение. Но если полностью довериться означало мир, а мир давал силу, то предполагало ли полное доверие силу? Дебора улыбнулась. Эта поездка должна была ответить на ее вопросы, а не создать новые. Однако, возможно, ее сердце не успевало за ее мыслями. Может быть, все другие вопросы решатся сами собой, если она начнет сначала. Кто такой Бог? Является ли он богом наказания или любви? Богом бед или покоя? Богом безразличия или заботы? Ева знала, что у нее не было другого выбора, как поговорить непосредственно с ним самим. Такая перспектива её пугала, потому что если она не получит ответа, то ей придется самой столкнуться с безнадежной пустотой в жизни. А теперь, зная о других возможных решениях, это будет намного труднее. Дебора осадила лошадь, остановившись у небольшой возвышенности, расположенной на другом берегу ручья. С этой позиции она не смогла увидеть никаких признаков цивилизации, отчего чувство одиночества Деборы стало еще сильнее и глубже. Казалось, что нельзя было найти лучше времени для того, чтобы выяснить, была ли она на самом деле одна. Она должна поговорить либо с ветром, либо с Богом, который слышал ее и которому она была небезразлична. Дибора колебалась, чувствуя себя неловко, даже глупо. Она была совсем одна. В любом случае, чего она ждала? Келеон не сказал, что Бог ответит на ее вопросы. Такое случалось лишь с библейскими пророками но необычными людьми, так к тому же еще и с женщиной. Ей было жаль, что она не спросила Сэма о том, говорил ли с ним когда-либо бог. Отец Дебора иногда говорил о тихом, нежном голосе. Если бы я знала больше, подумала Дебора, она вздохнула. У нее был лишь один способ узнать это спросить. Боже, сказала она вслух, дрожащим, неуверенным голосом. Мне необходимо узнать, кто ты. Теперь я понимаю, что не испытаю внутренний покой, пока не узнаю этого. Хотя я боюсь того, что могу вообще никогда не познать мир, если все, что я слышала от своих друзей, окажется неправдой. Но я готова рискнуть. Сейчас у меня нет ничего: ни надежды, ни радости, ни силы. Если все это окажется ложью, то жизнь моя не станет хуже. Хотя нет. Теперь, подумав об этом, я думаю, что жизнь все таки может стать еще хуже, потому что сейчас я просто в отчаянии, а могу стать забытой и одинокой. Но я слишком далеко зашла, чтобы сейчас об этом думать. Я должна знать правду, даже если мне придется смириться с безнадежностью. — Ответь мне, крикнула Дибора, и ее слова унес ветер. И вдруг она удивилась, почувствовав, как по ее щекам потекли слезы. Она поняла, что с помощью этих простых слов она подошла к решающему моменту в своей жизни. Она должна принять решение. Назад пути нет. Хорошо ли это или плохо, но она должна столкнуться с тем, что может ждать ее впереди. Ее единственным утешением было знание того, что она сама просила этого. И поэтому было так важно сделать этот шаг. Она могла бы продолжать жить как раньше, в неведении, с возникающим время от времени отчаянием и постоянной пустотой в сердце. Но она решилась шагнуть в пропасть, полностью осознавая всю опасность своего решения. Дебора закрыла глаза и стала выжидать. Жеребец захрапел и забыл копытом, не желая больше стоять на месте. Но Дебора проделала слишком длинный путь, чтобы теперь быть настолько нетерпеливой. Сколько же ей нужно ждать? Как она это узнает? Как? Будь спокойна, и я приду. Она не слышала голоса или внятных слов, однако возникшее в ее душе впечатление, что с ней говорили, не исчезало. Из этой тихой мыслью "Будь спокойна, и я приду". Она чувствовала, как уверенность наполняет ее, словно прохладная вода в невыносимо жаркий день. Она вспомнила песню, которую пел Сэм на воскресной службе: «Ручьем святая кровь течет, в омытье грехов, покой покойным страждущий найдет и отдых от трудов". Было ли это похоже на источник? Чистый. Да, но еще полный новых сил и возрождения. Для Дебуры даже обещание того, что оно это на самом деле осуществится, было таким же важным, как и обещанное в целом. А что касается настоящего, то ей достаточно было знать, что ответы уже есть, что ей не нужно было больше находиться в подвешенном состоянии, что ей не нужно будет падать вечно, не имея никого рядом, кто позаботился бы о ней или спас ее. Я приду. Буре глубокого откровения ей не было нужно. Чувство мира, появившееся у нее в сердце, было для нее свидетельством того, что Бог на самом деле говорил с ней и что он и впредь будет это делать, пока она не получит ответы на все вопросы и пока ее замешательство не исчезнет. Вопросы еще остались, осталось и некоторое смущение, но это ее больше не пугало. Ей не нужно было опасаться одинокого будущего. Дибора наклонилась и погладила жеребцу его серую шею. «Все будет хорошо, дружище. Я не могу больше ждать. Хочу все рассказать Сэму». Она пришпорила коня, и он радостно пустился вскачь. Сэм в то время находился в лавке маркетанта. Дёбора распахнула дверь, сияя от радости, а также взбодрившись от поездки верхом. Сэм, я так рада, что ты здесь. Ты даже не представляешь себе, сколько всего произошло за это время. Но тут она внезапно остановилась, заметив, что он был не один. За столом, развалившись, сидело трое других мужчин. Перед каждым из них стоял наполовину пустой стакан с виски. Сэм стоял рядом и разговаривала с ними, поставив ногу на свободный стул. Однако Дибору удивило не присутствие посторонних. Она знала этих людей, хотя думала, что все они уже давно были мертвы. "Гриф, Макалок", воскликнула она. "Слим, Лонг Джим! я просто не верю, что вы живы". Сэм отчаянно подготовил гриф к встрече с Деборой, но никакие слова не могли полностью описать того, что предстало перед его глазами. Женщина, которую он спас от виселицы четыре года назад, была похожа на девочку. За это время она, словно диковинный цветок в лучах южного солнца, раскрылась во всей своей красе. Если тогда она была привлекательной, то сейчас у нее была та необычайная красота, которая приобретается только глубиною жизненного опыта. Правда, он не знал, что это преображение произошло всего лишь пару часов назад. Тем не менее, у него пересохло во рту, и он чувствовал себя неловко в компании Лонг Лонгджима и Слима. Он вдруг вспомнил, что за многие дни путешествия его одежда запылилась, а лицо заросло щетиной. Но он все таки протянул ей руку и даже смог улыбнуться, хотя и чувствовал, что рядом с этой утонченной женщиной он выглядел просто отвратительно. Как поживаете, мадам, сказал Гриф. И его товарищи тоже поздоровались с Деборой. «Сдается в я такой же живой, как и всегда", продолжил Гриф. «И "Я рад, что у вас дела тоже идут хорошо. Я годами ненавидел и винил себя за то, что не смог вернуться за вами в тот день". Все обернулось к лучшему, Гриф. Дебора ответила с такой искренностью, которая заставила Сэма присмотреться к ней повнимательнее. Пару часов назад, уходя, она была смущенной и испуганной, но сейчас она однозначно выглядела по-другому. Сэму вдруг очень захотелось поговорить с ней, но прибытие Маккалака откладывало эту беседу. Дибора вновь заговорила: "Я хочу так много у вас узнать. Позвольте мне проверить, как там дети, и потом мы сможем поговорить". Каролина небо, как все стали называть синее небо, со счастливым видом помогали Харди выставлять на полке новые товары. Но как только небо увидел мать, он потерял всякий интерес к этому захватывающему делу и тут же попросился к ней на руки. Каролина же лишь кивнула ей и продолжила работу. Диbora взяла небо на руки, достала ему из коробки печенье и вернулась к столу. Она внимательно посмотрела на троих разбойников. За эти годы они мало изменились. Гриф остался тем же грубым, властным человеком с веселым блеском в глазах, несмотря на толстый слой пыли, покрывавший его с ног до головы. У зонгема появилось несколько седых прядей в черных волосах и бороде, но он хорошо выглядел благодаря своему мускулистому телосложению. На длинном и угловатом лице Слима появилось несколько новых морщин, но в весе он не прибавил ни фунта. "Красивые дети", сказал Слим, протягивая руку, чтобы ущипнуть небо за щёку. "Я уже сто лет с детьми не был. Не возражайте, если я подержу его на руках, мадам?" Дебора взглянула на небо. Ты хочешь посидеть с другом на спросила она по-шаенски. Мальчик, которому еще не исполнилось и два года, недоверчиво посмотрел на незнакомца и еще крепче прижался к Деборе. Он немного стесняется незнакомцев, извинилась Дебора. Я понимаю, сказал Слим. Мои были такими же. Гриф и Лонг с удивленным взглядом уставились на товарища. Просто вы не все знаете, пробормотал Слим в ответ. Я уверена, он вас еще ни разу не удивит, сказала Дибора, улыбнувшись. Во время разговора Слим развлекал небо, строя ему смешные рожицы и играя с ребенком в прятки. Таким образом, разговор время от времени прерывался хихиканьем неба или грубым смехом Слима. Дибора вспомнила, как она держала пистолет, направив его на Слима, в то время как Сэм связывал бандита. Казалось, что Слим больше не обижался на Дибору, и ее это только радовало. Помимо других сюрпризов меня удивляет, что ты, Гриф, безо всякого страха входишь в форт, сказала Дебора. Мы долго прятались, мадам. Почему бы вам, ребята, не называть меня Деборой? перебила она его. Мне кажется, мы давние друзья. Почту за честь, мадам, то есть, Дебора, сказал Гриф. В любом случае, война закончилась, да и мы уже давно носа не высовываем, так что я думаю, что закону нет до нас никакого дела. Значит, все эти годы вы держались подальше от беды, спросила Дебора. Более или менее. Если не считать времени в Калифорнии, начал Вангжим. В Калифорнии не имеет значения, кто что делает, вмешался Гриф. Большей частью мы передвигались с места на место. Мы даже целый год были разведчиками у генерала Шеридана. Вы можете себе представить такое? Закоренелые преступники с юга, работающие на Янке. С нами все будет в порядке, пока никто не присматривается к нам слишком внимательно. И поверьте мне, этого никто здесь делать не будет, потому что тогда половина всех парней, включая представителей закона, пришлось бы пересадить за решетку. Потом мы рванули в Мексику. Я надеюсь, Сэм объяснил вам, что не имел никакого отношения к той погоне, посмешно вставила замечание Дебора. Мы это уже давно знали, ответил Гриф. Нас преследовали не рейнджеры. Видишь ли, когда мы прятались, мы планировали ограбить партию товара у Элес-Фарго». Поэтому нам необходимо было избегать Килеона. В общем, когда мы туда попали, то обнаружилось, что его уже кто-то ограбил. Нас это очень расстроило, но мы случайно наткнулись на тех, кто это сделал. Они были настолько самоуверены, что даже не выставили часовых. Мы с ребятами стащили у них все награбленное, спокойно ушли и решили, что отделались. По крайней мере, мы так думали, вставил Джим. Ага, согласился с ним Гриф. Оказывается, что с ними был индейс из племени Кроу, и теперь дело было лишь в том, сколько времени им понадобится, чтобы догнать нас. После боя на Симароне они гнали нас до самого высокогорья. Мы надеялись, что жара заставит их сдаться, но апачи в конце концов спасли наши головы. Апачи переспросил Сэм приподняв от удивления брови. Он не раз воевал с этим племенем и знал, что они редко помогали своим врагам, особенно белым. Будь они прокляты, они нас чуть не зарезали, сказал Гриф. Но о той банде пришлось с ними разбираться. К тому времени оставались только я, Слим и Том Карвер, так как мы оставили других еще на индейской территории. Апачи убили Тома, а пока та банда разбиралась с индейцами, мы со Слимом смылись. Это, конечно же, не доставило им особой радости, но так получилось. Мне было неловко, что я ушел от верной смерти за их счёт. Но выбирать не пришлось, либо мы, либо они. И я думаю, что сделал правильный выбор. Если не опача, тебя бы все равно убил кто-нибудь другой, добавил Лангджим. А где ты был все это время, Лангджим? спросила Дибора. Я поспешил на север от Семарона и оказался в конце концов в Калифорнии. Там я и встретил Гриффа и Слима около года спустя. Я также подумывал о том, чтобы изменить свою жизнь, изменить Ну, после той стычки с опачами, и я решили жить честной жизнью. Вмешался Слим, отвлёкшись от игры с небом. Требуется не так уж много встреч с апачами, лицом к лизу, чтобы заставить человека переосмыслить свою жизнь. Так ты говоришь переосмыслить? переспросил Сэм, и в глазах у него появились блеск- блестки. Не начинай, преподобный, сказал Слим, тут же пожалев о том, что открыл рот. Я не это имел в виду. «Ну, если боя с апачами недостаточно для того, чтобы человек пришел к Богу, то я не знаю, что еще требуется, сказал Сэм. Мы слишком глубоко в этом погрязли, Леон, сказал Гриф. Поэтому не трать свои проповеди на нас. Такое не пропадает даром, Маккалок. И всё же на некоторое время Сэм решил довольствоваться ролью слушателя этого разговора. Тем более самое интересное было впереди. Как раз когда Гриф попросил Тибору рассказать о себе, Сэм никогда не слышал всю историю жизни Деборы. То, что он знал, было лишь отрывками, поэтому он очень хотел послушать ее. Но даже если бы он слышал ее уже много раз, он бы все равно не упустил возможности насладиться её тихим, но звучным голосом. Ему нравилось просто наблюдать, как меняется выражение ее лица. Но в этом отношении речь была уж слишком ровной. Она подробно излагала факты, Имена, даты, места не придавая большого значения чувствам или же забывая о них вообще, а всю всеголь и душевное страдание после смерти подбитого крыла она выразила простыми словами. Мой муж из племени шаенов вскоре умер, незадолго до битвы на реке Увашита. Но даже Грив, который не был самым чувствительным из людей, увидел по необычайному напряжению в ее глазах и губах то, что эта утрата принесла ей много страданий, он сказал: Я, сожалея, признаю то, что мы сражались с индейцами, в то время как ты была одной из них. Это сложная ситуация, спокойно ответила Дебора. В ее словах не было гнева. Мы надеялись, что снова сможем связаться с разведчиками Шеридана, но они хотят определить нас в седьмую кавалерию. Мы не можем представить себя рядом с Кастером, с отвращением сказал он Лангжим. Я просто терпеть не могу этого янки, сказал Гриф. Так какие у вас планы, спросила Дебора, в то же время думая о собственном будущем. Она вспомнила, что с ней произошло нечто удивительное, о чем у нее до сих пор не было возможности поделиться с Сэмом. Интересно, как это повлияет на ее будущее. Криф почесал свое грязное, небритое лицо. Для начала я отдал бы целый фунт золота за то, чтобы принять ванну. Дебора засмеялась. Я думаю, мы сможем это организовать за более низкую цену. А потом, продолжал Гриф, я даже не знаю. Всегда что-то есть. Можно пойти в охрану деляжансов или перевозить грузы на судах, или же перегонять скот. Многие этим занимаются со времен войны. Я еще слышал, что на железную дорогу тоже требуются охранники из-за нападений индейцев. Хотя я бы охотнее сам ограбил поезд, чем защищал его от индейцев. Я уверена, что вам подвернется что-нибудь подходящее сказала Дебора. Но пока боюсь, что я не смогу оказать вам такое же гостеприимство, какое вы однажды оказали мне. Но Харди Смит лишь частично слышал разговор в другом конце комнаты, но теперь его уши навострились. Подняв маленькую Каролину на свои толстые плечи, он тихо подошел к столу. "У тебя гости, Дебора", сказал он. "И смотри мне, не прогони их отсюда от моего имени". Он посмотрел на мужчин. "Почему эта девочка может делать все, что ей захочется?" А потому что я не знаю, чтобы я здесь без нее делал. Дибора улыбнулась своему работодателю. Спасибо, Харди. В таком случае вы, парни, можете по крайней мере остаться на обед. Я перед вами в долгу. С радостью, мадам. Охотно согласился Слим, радуясь, что ему удалось подружиться с небом. Вряд ли вы сможете найти таких бродяг, как мы, которые бы отказались от домашнего обеда, сказал Гриф. Лишь спустя три дня у Деборы появилась возможность поговорить с Сэмом. Гриф Слим и Лангджим, бывшие преступники, приятно пообедали с Деборой, Харди и детьми, но после этого она не часто с ними встречалась. Они уходили с какими-то разведчиками, и большую часть времени в форте их не было. По каким делам они уходили, Дебора не знала. Она почувствовала облегчение, увидев их в первый раз и узнав, что они все еще живы, особенно Гриф. Но тем не менее, она была рада тому, что в их планы не входило оставаться в форте постоянно. А они слишком сильно и резко напоминали ей о прошлой беспомощности. И даже теперь, несмотря на то, что произошло между нею и Богом, она все еще жаждала независимости. Это по сути и было вопросом, который Дебора хотела обсудить с Сэмом, хотя он был очень занят в последние дни, служа, как он сам это называл, людям в поселениях, расположенных в округе форта. Сэм вошел в магазин, как обычно, излучающий радость, так как серая туча и дождь, сопровождавшие проповедника на пути в город, Не смогли испортить ему настроение. Ух, а льёд-то как, сказал Сэм, отряхивая пальто и шляпу перед тем, как повесить их на крючок около двери. Несколько покупателей бродили по магазину, а остальные сидели за тремя столиками, желая скорее укрыться от дождя, чем пропустить стаканчик виски Харди, которая не отличалась высоким качеством. В большой печке, расположенной посредине магазина, пылал яркий огонь. Как поживаете, священник? спросил один из посетителей, сидевший за столом: "Вы бы не могли замолвить словечко перед Богом об этом дожде? Уже целых два дня никак не могу получить благословение". "Посмотрим, что я смогу сделать, Джаспер", ответил Сэм. "Но ты еще вспомнишь эту погоду, когда наступит июль, и солнце будет обжигать тебе спину, а от пыли першить в горле". "Да июля еще далеко. Зато у тебя есть прекрасная возможность поучиться терпению". Я и так этим занимаюсь, преподобный. Но это нелегко». И никогда не будет легко, Джаспер. Сэм искал глазами то, ради чего он пришел в магазин. Кто-нибудь видел Харди или миссис Грехем? Я здесь, сзади, отозвался Харди из-за кучи жестяных банок, опись которых он пытался составить. Сэм робко подошел к владельцу магазина. "Джеборо здесь, Харди? она там, в задней комнате, вместе с детьми, Шьет, по-моему. Ничего, если я туда пройду?" Конечно. Кажется, тебе можно доверять, Сэм. Харди многозначительно подмигнул проповеднику. Сэм пожал плечами и быстро зашагал к двери. Ему пришлось наклониться, чтобы пройти под низкой перегородкой и войти в старенькую тесную квартирку. Подходя к комнате, которая, судя по знакомым голосам, была комнатой Дибора, он подумал о том, что сказал Харди. В отношении Дибор действительно можно было доверять. Она была ему очень дорого, и потому, боясь разрушить развивающуюся между ними дружбу, Он не решался ступить на территорию, куда стремилось его сердце, но куда, как подсказывал ему здравый смысл, Дебора не была готова кого-либо впустить. Но Сэм довольствовался отношениями в том виде, в каком они представлялись на данный момент. Хотя ему было 33 года, он только недавно начал задумываться об оседлой жизни семейного человека. Раньше в его жизни полност странствия и опасности, едва ли было место для семьи. И даже теперь, когда опасность и риск отчасти уменьшились, он все равно был постоянно в разъездах. Он должен был признать, что ему нравилась такая жизнь. Лишь в последнее время, особенно после того, как Дебора вновь появилась в его жизни, он начал все больше и больше мечтать о доме и о любимой женщине. Сэм постучал в дверь, чувствуя себя немного неловко и застенчиво стенчива о своих мыслей. В то же время он был взволнован, потому что знал, что с Диборой на днях случилось что-то особенное, и ему очень хотелось поговорить с ней. «Войдите», — сказала она, и Сэм открыл дверь, забыв о своей нерешительности. "Привет, Дибора", сказал он. "Надеюсь, ты не возражаешь, что я так к тебе вторгаюсь". "Вовсе нет", она отложила в сторону рубашку, которую штопала для неба. "Только у меня здесь даже и стула нет". Сама Дебора сидела на кровати, которая представляла собой соломенный матрац, покрытый шкурами. Кровать была намного роскошнее той, на которой она спала живя с шейнами, но для принятия гостей она вряд ли подходила. Высокий комод был единственным предметом мебели помимо кровати. Небо сидел на кровати вместе с Деборой, играя с какими-то жестяными кружками, доставшимися ему от Харди. Каролина сидела на плетеном коврике, разосланном на полу, и играла с индейской куклой, сделанной из шкуры. Это Гукко Харди выменял у Поуни, так как девочка потеряла свою любимую игрушку на реке Уашита. Сэм окинул взглядом в спартанские условия, в которых жила Дебора. Он старался не испытывать жалость по отношению к ней, так как знал, что этого она хотела меньше всего. Ему было интересно, изменит ли Бог жизнь этой женщины к лучшему или, возможно, научит ее довольству за тем, что у нее есть, независимо от того, в каких условиях она находится. Сэм улыбнулся ей в ответ. Если ты не против, я присяду на коврик. Он сел на пол рядом с кроватью. Каролина взглянула на него и улыбнулась, обрадовавшись, что хоть кто-то сидит в нормальном положении, как это делают индейцы, а не на этих жестких и неудобных стульях. У тебя замечательные дети, Дебора», — сказал Сэм. Ты можешь ими гордиться. Я и так ими горжусь. Они все, что у меня есть, мое богатство. Я читала сегодня утром о том, что дети наследство от Господа и его дар. Глядя на и Синее небо, я в этом не сомневаюсь. Ты читала? Да, Сэм, я читала Библию. У Харди целых три штуки припрятано в магазине. Она замолчала и достала из-под складок покрывал совершенно новую книгу, обтянутую черной тканью. Папа бывало часто читал мне что-нибудь из псалмов, хотя, как я помню, его любимой книгой была Евангелие от Иоанна. Вот с них-то я и начала. С того момента, когда я видела тебя в последний раз, я уже прочитала обе книги. Великолепно, радостно ответил Сэм, а после небольшой паузы спросил: "Так что же с тобой случилось в тот день, когда ты уехала кататься верхом?" "Это было чудесно, Сэм. Я заметил. Правда? Конечно. Сразу, как только ты вошла в магазин в тот день, я заметил, что в тебе что-то изменилось. Ты не представляешь, как я расстроился из-за того, что мне не удалось сразу с тобой поговорить." Я тоже. Но, возможно, это было к лучшему. Я смогла сама почитать Библию и узнала, что Бог действительно хочет показать мне, кто он на самом деле. Ничего грандиозного, как мне кажется, не случилось. Это было больше похоже на спокойную уверенность в том, что я иду в правильном направлении. Но, знаешь, это на самом деле так увлекательно. Дебора улыбнулась. Сэм никогда не видел, чтобы ее глаза так блестели, а улыбка так удивительно преображала ее прелестное лицо. Мой отец часто читал Библию мне и моему брату. Хотя обычно я слушала просто из вежливости и уважения к нему. Однако со вчерашнего дня все стало совершенно по-другому. Я вижу ее в абсолютно новом свете. Я просто не могу оторваться от нее. 22 псалом, например. Как много раз мне читал его отец. Я даже как-то выучила его наизусть в воскресной школе. Но до вчерашнего дня я никогда не читала его по-настоящему. Господь Пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, если я пойду и долиною смертной тени, Дебора замолчала, не в силах говорить от чувств, переполняющих её сердце. Прости меня, Сэм, сказала она почти извиняющимся тоном, смахивая слезы с глаз. Каждый раз, как я об этом думаю, я начинаю волноваться. Я так много лет находилась в этой долине, и он постоянно был рядом, но я не позволяла его жезлу и посоху направлять меня на правильный путь. Ты когда-нибудь знал кого-то такого же глупого и упрямого, как я. Сэм слегка улыбнулся, хотя в его глазах тоже стояли слезы. "Нет", сказал он словно с иронией, "если только не считать глупого и упрямого парня, который сидит перед тобой". Они вместе рассмеялись, а затем Тибора уже более серьезным тоном сказала: "Сэм, я действительно верю во все это, и я знаю, что в моем сердце произошли изменения, о которых я никогда не смогу забыть". Я не хочу показаться слишком упрямой, но у меня все равно осталось много вопросов, а один из них особенно беспокоит меня. У всех есть вопросы к даже у разъездных проповедников. Но когда у тебя в сердце есть Божий мир, ты можешь не волноваться и быть уверенной, что Бог либо ответит на эти вопросы, либо тебе ответы вовсе не понадобятся. Теперь ясно, но Дибора опустила взгляд себе на колени, словно пытаясь найти смелость выразить то, что больше всего ее тяготило. Сэм, я больше не хочу быть беспомощной. Я не хочу ни от кого-то зависеть. Я боюсь, что не смогу полностью посвятить себя Богу. Я знаю, это звучит глупо, особенно сейчас, когда я начинаю узнавать, что значит любить Бога. Но в это же время я ничего не могу с собой поделать. Я надеюсь, ты понимаешь меня, Сэм. Тебе было легко отказаться от того, кем ты был, когда ты стал христианином. От всей свободы и полных приключений жизни рейнджера, от многих привычек и даже работы. Я слышала поговорку о техасских рейнджерах, будто они ездят верхом, как мексиканцы, стреляют, как тенейсецы, идут по следу, как индейцы. И Дебора замолчала и слегка покраснела в тот момент, вспомнив последнюю строчку старой песенки. И сражаются, как черти, закончил Сэм вместо нее. Я тоже это слышал и думаю, раньше я этим гордился. Но разве тебе не было больно и трудно отказываться от всего этого? Больно мне? Сэм задумчиво поправил усами. Я попробую объяснить тебе то, от чего я отказался. Но это займет немного времени. А потом, возможно, ты сама найдешь ответ на свой вопрос. Я бы очень хотела услышать, Сэм. Время у меня есть. Как я уже сказал, Дебора, я этим очень гордился. Начал Сэм. Всю свою жизнь я мечтал стать рейнджером, и никем больше. Мой дядя был рейнджером. Он был среди первых, нанятых на службу сразу после того, как Техас получил независимость от Мексики. Так как он, можно сказать, вырастил меня, я хотел быть похожим на него. Я не захотел учиться на его ошибках или же замечать, как он пытался преодолеть боль в своем сердце, связанную именно с его работой. Все, что я видел, была слава и возможность отомстить за смерть отца. Я уговорил дядю научить меня всему, что он знал, и он это сделал. Думая, он в конце концов понял, что я все равно своего добьюсь, и он хотел, чтобы я получил хорошее знание. Знаний, полученных от дяди, мне показалось мало, и я не упускал ни одной возможности узнать что-то новое от других людей. К тринадцати годам я уже отправился воевать с индейцами, по большей части с апачами и каманчами. Я записался в рейнджеры в четырнадцать лет. Для этого мне пришлось солгать о своем возрасте. Я не хочу хвастаться, но с ружьем я обращался так же умело, как и другие рейнджеры, которые были в два раза старше меня. Всё, чего мне тогда хотелось это воевать. Мне не терпелось разгромить мексиканцев из-за того, что случилось с моим отцом в Но во мне было столько ненависти, что мне было все равно, с кем сражаться. Я мог воевать с индейцами или даже с белыми преступниками. Некоторые шутили над моей фамилией, Килеон, изменив ее на Киллер. Они называли меня Сэм Киллер. И хочешь верь, хочешь нет, я принимал это за комплимент. Прямо перед тем, как началась война между штатами, Я и трое других рейнджеров были в районе реки Пекос. Там мы выслеживали банду мексиканцев, занимающихся кражей скота. Они разоряли раньше в районе Отрео Гранде де Пекоса, и мы решили их поймать. Мы разбились по двое, чтобы прочесать всю территорию. Мой напарник Дэг и я напали на след бандитов, и на следующий день заметили их. Их было около полудюжины. Они были вооружены до зубов и как раз пасли стадо, угнанное совсем недавно. Мы следили за ними весь день, потому что поблизости не было подходящего места для нападения. К закату они привели нас прямо к своему убежищу, заброшенному ранчу, находящемуся между несколькими холмами. Мы бы напали на них, несмотря на численное преимущество, если бы только поблизости имелось приличное укрытие. Однако было решено не рисковать и отправиться за подкреплением. Дэг ушел, а я остался присматривать за этими головорезами. Мне это плохо удалось, потому что под утро я задремал. Первое, что я увидел, открыв глаза, был ствол ружья, нацеленный прямо на меня. Они оттащили меня к амбару, связали и бросили внутрь. Я слышал, как снаружи они спорили о том, что со мной делать. Я неплохо знаю испанский язык и поэтому понял, что большинство хотели тут же убить меня. Они решили сначала поразвлечься со мной, потому что возможность убить техасского рейнджера выпадала нечасто. Я помню, что просто кипел от ненависти. Я просил, чтобы меня развязали, хотел защищаться, как подобает мужчине. Я их проклинал, называл трусами, напоминая им о том, что они сделали в Аламе, хотя большинство из них в 36 были еще младенцами, если они вообще к тому времени появились на свет. Они выволокли меня... они выволокли меня наружу, и я понял, что мне не жить. Но в то же время мне нечего было терять, и я попытался сбежать. Я подождал, пока они отвлеклись, споря о том, кому достанется первый выстрел, а потом бросился, как мне показалось, на самого слабого. Я сбил его с ног и, связанными руками, отобрал револьвер. Затем под шквалом вражейного огня я откатился обратно в амбар. На пути к амбару я сделал один выстрел и убил бандита. Теперь их осталось пятеро. Очутившись внутри амбара, я запер дверь и обнаружил, что мне достался полностью заряженный револьвер, которым оставалось еще пять выстрелов. Затем с помощью топора я избавился от веревки на руках. К тому времени амбар был уже окружен бандитами. Если бы они были достаточно умны, они бы давно уже удрали оттуда. Однако их привело в бешенство то, что мне удалось провести их, поэтому они ни за что бы не ушли оттуда, не расправившись сперва со мной. Они палили как ненормальные, но я знал, что мне нельзя было тратить впустую ни одного выстрела. Хотя я не думал, что выберусь оттуда живым, я надеялся, что мне удастся по крайней мере пристрелить нескольких из них к тому моменту, когда приедут остальные рейнджеры. Каждый раз, стреляя из револьвера, я думал об отце, который тоже не имел численного преимущества над своим противником. Я думал также о Санта-Анне, который поклялся никогда не брать пленных. Эта клятва, кстати, впоследствии стала одним из девизов техасских рейнджеров. Возможно, именно ненависть, моя личная жажда мести за то, что случилось с отцом Валама, направляла мою руку. Когда я вышел из амбара, я не поверил своим глазам. Четверо из них были мертвы. У пятого был прострелен живот, и вскоре он умер. Шестому пуля попала в ногу, и в тот момент, как я выходил из амбара, он выстрелил в меня, но промахнулся. Затем он поскользнулся и упал в канаву, ударился головой о камень и потерял сознание. Позже мы его повесили. Казалось бы, я должен был обрадоваться, что мне удалось уйти живым, но стоя там среди этих трупов, я вдруг почувствовал себя невыносимо плохо, и не только физически, но и духовно. Мне и раньше приходилось убивать людей, поэтому вид смерти не смущал меня. Но в тот самый момент Бог, я уверен, открыл мне глаза. Он заставил меня увидеть, на что я действительно был способен. Меня испугало, что любой, кто умеет хорошо обращаться с оружием, может считаться героем и хранителем порядка. И поверь мне, все мои товарищи на самом деле приветствовали меня как героя, так же как и все местные владельцы ранчо. Вларедо меня наградили и выразили особую благодарность. Но несмотря на всю славу, Бог не позволил мне стереть из памяти образ мертвых людей, убитых моими руками, и этот образ постоянно меня преследовал. Целую неделю я не спал из-за ночных кошмаров. Каждый раз, когда я брал пистолет, моя рука дрожала. Наконец, мой капитан заметил, что я был в ужасном состоянии, и, не зная причины моих проблем, отправил меня домой в отпуск. Когда я подошел к дому, и моя мама открыла дверь, внутри меня что-то переломилось. При виде женщины, любящей Бога, как никакой другой человек, которого я когда-либо знал, я возненавидел самого себя. Я подбежал к ней, упал на колени и зарыдал. Все, что я мог сказать, было: "Мама, я убийца". Сэм не смог продолжать рассказ из-за переполнявших его воспоминаний. В глазах у него навернулись слезы, но он быстро смахнул их и пристально посмотрел на Дебору. "А теперь скажи мне, Дебора", сказал он взволнованным голосом. Отец я отказался. Меня до сих пор мучают кошмары из-за того, что случилось в тот день. Я до сих пор вижу во сне тех людей, которых я убил во имя правосудия. По крайней мере, сейчас, когда я просыпаюсь, я могу все это отдать Иисусу, и он снова очищает меня. Я содрогаюсь при мысли о том, что бы со мной стало, если бы я не обратил внимания на случившееся и просто продолжал идти по тому же пути. Я уверен, что стал бы по-настоящему хладнокровным убийцей как говорится в писании. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Думаю, к этому я и шел. По-моему, я не даю тебе сказать, что ты думаешь. Тиборе вздохнула. Когда ты об этом говоришь, Сэм, это звучит так просто и понятно. Узнавая Бога, я понимаю, что по-другому просто и быть не может. Он так много дает, так много предлагает, и по сравнению с этим то, что он просит взамен, кажется таким малым. Было бы нечестно, если бы я стал искажать действительность Дебора. Бог просит, чтобы мы отказались от всего ради него. В послании к Римлянам говорится, что мы должны представить наши тела в жертву Богу. Тибора подняла брови и иронически улыбнулась. Ты не собираешься облегчить мне жизнь, не так ли, Сэм? Так или иначе, я не принимаю тебя за человека, который хочет идти по легкому пути. Мне кажется, что ты хочешь знать всю правду, даже если она ранит тебя. Думаю, ты прав. Истина в том, Дебора, что Богу недостаточно одного уголка или даже половины твоего сердца. Он хочет все. Полный отказ от всего и абсолютный контроль над твоей жизнью. Мне трудно говорить об этом, потому что я знаю, что тебе будет нелегко полностью довериться кому-то после всего, что с тобой приключилось. Но лучше узнать это сейчас, чем потом. Полный контроль. Деборе было трудно, почти невозможно на это ответить. Меньше всего она хотела слышать именно это. Последние несколько дней она провела, учась любить Бога, который стал для неё Богом любви и милости, утешителем. Именно такого Бога она могла бы с легкостью принять, но принять Бога, желающего все контролировать, разве не от этого она уходила, бегством спасаясь из Техаса четыре года назад. Недолгие годы жизни вместе с подбитым крылом показали ей, что жизнь могла быть другой, что любовь и свобода не всегда были взаимно исключающими. Разве могла она рисковать своей свободой, чтобы снова попасть в ситуацию, одна мысль о которой вызывала у нее отвращение? Казалось, что Сэм понимал ее нерешительность, и когда он снова начал говорить, его слова скорее были нежной просьбой. «Дибора, Бог действительно хочет полностью управлять твоей жизнью, но в то же время он не хочет, чтобы ты была беспомощным существом. Я уверен, что ты заметила многочисленные упоминания в Псалмах о силе, о том, как он дает эту силу своим людям. Он хочет, чтобы мы были сильными, но только он является источником истинной силы. Ты говорила о независимости, Дебора. Что ж, в Евангелии от Иоанна говорится о том, что истина сделает нас свободными. В этом, по-моему, и заключается парадокс христианства. Наша сила в слабости перед Христом, наша свобода в жертве. И это имеет смысл лишь тогда, когда ты по-настоящему знаешь Бога, который предъявляет к нам такие требования. Бога, который ведет нас к тихим водам, размышляла Дебора. Сэм кивнул, потому что был не в состоянии говорить из-за того, что его сердце охватил целый ураган эмоций при мысли о Боге, которого он любил и которому посвятил свою жизнь. "Теперь я начинаю понимать, Сэм", сказала Дебора. Тиборе все еще было трудно совладать с этой истиной, но теперь она смогла увидеть, что по этой дороге стоит идти. И в тот день она решила так и поступать, независимо от тех опасностей, которые могли встретиться на ее пути. Бог начал открывать ей свою истинную сущность, и она не могла поступать иначе. Бог не был Леонардом Стонером, чья цель была в том, чтобы угнетать ее лишь для того, чтобы иметь над ней полную власть. Результатом его требований были радость, духовный рост и способность довольствоваться тем, что есть. Теперь Дебора поняла, что случилось с серой антилопой. Она также поняла, что отдавая всё Богу, она сама взамен получит все. Тем летом до Деборы дошли два радостных известия, касавшиеся будущего племени шаенов. В июне после того, как индейцы начали сдаваться американцам, Шэридана освободил пленников, взятых у реки Уашита. А как только женщины и дети воссоединились со своими племенами и начали переселяться на юг, Дебора ужасно обрадовалась, так как ее близкая подруга, серая антилопа, смогла ее навестить. Они прекрасно провели день, делясь друг с другом своей новой верой, так как они никогда еще не делали. Дибора перевела ей на язык шаенов несколько любимых отрывков из писания. Услышав это на своем родном языке, серая антилопа очень удивилась. Расставание было грустным, но обнадеживающим. Наконец-то каждый из них был уверен, что выбрал правильный путь. Серая антилопа также передала привет от подруги Каменные зубы, которую тайно навестил муж после того, как ее освободили из форта Хейс. Стоящий в реке присоединился к сторожевым псам и дожидался освобождения своей семьи, чтобы присоединиться к другим воинам и продолжать вести войну против белых. Евро это не удивило, и хотя она хотела, чтобы эта война прекратилась, в душе у нее была надежда, что это последнее противостояние южных шайенов может стать не напрасным. Возможно, с помощью этого они смогут получить от правительства хорошие земли. Еще одна радостная новость прибыла из Вашингтона спустя несколько недель. Президент Грант подписал закон, согласно которому орден друзей становился официальным надзирателем индейцев в южных равнин. Ебора кое-что знала об этих квакерах и христианских принципах и надеялась, что об абендейзых наконец позаботятся. Но лето закончилось трагически битвой на Самит Сиринга, кульминацией кампании, разработанной для того, чтобы отрезать отступление сторожевых псов на север. Великий вождь сторожевых псов, Высокий бык, был убит, и хотя некоторые из шаены смогли скрыться, битва положила конец владению племенам шаена в территории между реками Плат и Арканзас. Стоящие в реке и его семья, по-видимому, выжили в этой битве и поселились с другими племенами. Помимо политических изменений, серьезно повлиявших на мир, в котором жила Дибора, в ее жизни назревала перемена более личного характера. Она появилась в лице переселенца из Теннесси по имени Кайлен Фарли, который однажды в конце августа в один из очень знойных дней с шумом зашел в лавку маркетанта. С меня довольно, объявил он любому желающему его выслушать. Жара и ветер, пыль вовсю впыли, набеги команчей, вонь от этих Эй, дружище, тут же вставил Харди. Следи за языком, у нас тут дама. Дебора услышала, как мужчина рассказал о том, что недавно очень выгодно продал свой скот. Но, вернувшись домой к жене и детям, Фарли обнаружил, что их там нет. Из письма, оставленного супругой, он узнал, что им пришлось бежать из-за очередного нападения индейцев. Во время которого погибло двое рабочих, боясь за свою жизни, его семья вместе с конвоем отправилась в штат Теннесси, выдвинув ему ультиматум. Тут у меня женушка и трое детишек, о которых надо думать. И жена сказала, что мне нужно выбирать между ней и Техасом. По-моему, они друг другу не противоречат. Что ты хочешь за свою землю, сказал Харди. У меня там пять тысяч акров, которые я купил по пять центов за акр, но я мог бы отдать ее по четыре цента вы заинтересованы? Нет, просто любопытно. Ну, если есть кто-нибудь в этом заинтересован, то я буду здесь околачиваться еще несколько дней. Я могу ее продать и на востоке. Оживленная беседа прекратилась. Фарли сделал несколько покупок и ушел, в то время как оставшиеся в магазине принялись обсуждать другие вопросы. Лишдивора продолжала размышлять о возможной сделке. Это заставило ее задуматься о том, как сильно она хотела иметь свой собственный дом. Не просто крышу над головой, а место, где она могла бы зарабатывать на жизнь своим детям, чтобы им больше не приходилось зависеть от других людей. Она не думала, что это противоречило ее посвящению Богу. Сэм сказал, что Бог хочет, чтобы она была сильной, при условии, что она полностью осознавала, откуда исходила эта сила. Она не видела ничего плохого в желании иметь свой собственный дом. Но внезапно ей пришло в голову, что она тем не менее должна молиться об этом. Поэтому ночью, когда дети уже спали около нее на большом соломенном матрасе, Тибора закрыла глаза и обратила свое желание к Богу. Дорогой Господь, я хочу, чтобы у меня был собственный дом. Я хочу прочно обосноваться, чтобы мои дети чувствовали себя в безопасности. Я знаю, что ты наша безопасность и надежность, но думаю, что ты все таки предусмотрел дома и подобные вещи для чего-то. Поэтому, если в этом и есть твоя воля, то не мог бы ты помочь мне это сделать и показать, как? У меня нет денег, чтобы купить землю Фарли, и Я сама никак не смогу это осилить. Нужно 200 долларов, но у меня едва наберется 10 долларов, которые я смогла отложить из того, что мне платит Харди. Но, Господь, не нужно даже, чтобы это была земля Фарли или вообще какой-нибудь участок земли. Хотя как бы мне хотелось иметь место, где я смогла бы выращивать лошадей и несколько акров под пастбище, где я могла бы ездить верхом. Если ты действительно хочешь, чтобы я провела свою жизнь здесь, в магазине вместе с Харти, я постараюсь довольствоваться этим. Но если ты хочешь для меня чего-нибудь еще, то покажи мне это так же, как ты показал мне себя, когда я попросила. Может ли быть так, что ты привел мистера Фарли в магазин именно по этой причине? Ох, как жаль, что здесь нет Сэма, чтобы помочь мне лучше распознать то, что ты, возможно, сейчас мне говоришь. Некоторое время Дибора не могла уснуть. В голове ее, словно необъезженные мустанги, одна за другой проносились мысли. Она фантазировала, представляя себя в роли домохозяйки раньше в Техасе. Это казалось выдуманным, но в то же время вполне возможным. Что говорилось в Библии: "Как пожелаешь, Господь". Дибора наконец вздохнула. Веки её отяжелели. Глаза закрывались сами, противоречивые мысли постепенно утихли, пока они не превратились в образы и снов. Но вдруг ее сон исчез от внезапного шока. Джибора резко открыла глаза. "Вирджиния, нет, нет, это невозможно. Но почему она вдруг вспомнила о родном доме сейчас, когда мысль об этом не посещала ее уже четыре года? У нее до сих пор не было никакого желания вернуться туда." Она была женщиной, жившей в приграничных районах, и хотела, чтобы дети выросли здесь же, на этой прекрасной земле. Особенно она хотела, чтобы небо было рядом с землей, которую так любил его отец. Но поместье в Вирджинии до сих пор принадлежало ей. По крайней мере, так обстояли дела до той неприятности, случившейся в Stoner's Crossing. Ее сведущий и, как она верила, честный адвокат и управляющий Раймонд Стилуэл ее в курсе о состоянии собственности во время брака с Леонардом. Она помнила, как однажды Леонард сказал: "Я получу хорошую цену за эту землю после войны". Ее рассердило, но не удивило то, что Леонард был собственником. Но когда война закончилась, смерть Леонарда произошла слишком быстро, чтобы Дибора успела узнать, как ее дом в Вирджинии пережил войну и пережил ли он ее вообще. Сообщения о разоренных плантациях и поместьях начали доходить до Техаса, и они не были обнадеживающими. Более того, она знала, что для многих южан восстановление, начавшееся после войны, полностью разрушило то, что осталось нетронутым войной. А что же случилось с поместьем семьи Мартин? Возможно, пора было все выяснить. Немного информации не причинит никакого вреда, но нужно было это делать осмотрительно, потому что если Калиб Стонер узнает, что она наводит справки, и по ним выследит ее местонахождение, то добра это не принесет. Семь лет назад она бы возненавидела себя, если бы продала любимую землю отца, хотя горе и вынудило ее покинуть родной дом. Теперь же, находясь так далеко от нее, она уже не мучилась угрожением и совести. Если поместье до сих пор ей принадлежало, если она могла его продать, Внезапно земля фарли в Техасе больше не казалась неосуществимой мечтой. Боже, возможно ли, что именно этого ты для меня и желаешь? Для этого ли ты вызвал мои воспоминания о Вирджинии? Дebora не спала всю оставшуюся ночь. Она не могла дождаться первых лучей солнца для того, чтобы пойти на почту и по телеграфу связаться с мистером Рэймондом Стилуэлом. На следующее утро, сразу после завтрака, Дебора отправилась на телеграф, расположенный в форте. Она бы пошла раньше, но не хотела привлечь к себе внимание. Однако, как оказалось, она и так наделала достаточно шума. Белая скво, которая совсем недавно так упрямо и настойчиво оставалась с пленными индейцами, желала теперь послать телеграмму. Ее просьба была удовлетворена. Она провела больше часа, составляя и исправляя свое послание так, чтобы оно было понятно. стилуэлу, Но они для других, кому она могло попасть в руки. Дорогой мистер Стилэл, хочу осведомиться о здоровье моих близких друзей, семьи Мартинов. Я недавно узнала, что они, возможно, больны. Меня зовут Дебора Грехом. Я провела много счастливых дней, катаясь верхом по их прекрасному поместью. Особенно мне вспоминается, как дочка Джесаи Мартина, когда она едва могла говорить, назвала вас дядя Силли потому что она не могла правильно произнести ваше имя. Я буду очень признательна за любую новость о моих дорогих и любимых друзьях, которые вы сможете мне передать. Со мной можно связаться в Форте-Додж в Канзасе. Огромное вам спасибо. Послание было хорошо зашифровано. Пожалуй, слишком хорошо даже для Стилайла. Но Дебора надеялась, что упоминание о дяде Силли, как никто кроме нее, его не называл. Вместе с ее именем и именем ее брата в качестве фамилии поможет ему узнать правду. Он всегда был добрым и благородным человеком, который никогда не женился и, не имея собственных детей, полюбил детей своего друга Джесаи, в особенности Дебору. Но Дебора вспомнила, что ее отец часто говорил о Силаиле. Этот человек несомненно святой, но самый прозорливый святой, который когда-нибудь жил на свете. Теперь она надеялась, что эта исключительная черта характера прозорливость пригодится и ему, и ей. Она не хотела рисковать и боялась сообщать в Телеграме какую-либо конкретную информацию. Она надеялась лишь на то, что если он ответит, то по её скрытому стилю поймет, что осторожность здесь жизненно важна. Другого способа избежать риска она не видела. Выйдя из Телеграфа, Адибура обнаружила мистера Фарли в общественной столовой, где он заканчивал свой завтрак. Она попросила проходящего мимо солдата позвать его. Фарли был удивлен, услышав, что симпатичная белая женщина из маркетанской лавки спрашивала о нем. "Чем могу вам помочь, миссис Грехем?" спросил он, вытирая рукавом рот. "Я могу поговорить с вами наедине, мистер Фарли". Дебора, несмотря на то, что от волнения сердце было готово выпрыгнуть из груди, спросила: "Ваша земля все еще продается?» "Конечно. Вы знаете кого-нибудь, кто ей интересуется?" Я заинтересована в покупке вашей земли. Мадам, кажется, вы не поняли, что я тогда говорил. Земля хорошая, и сейчас на разведение скота можно сделать неплохие деньги. Но это дикая местность в приграничных районах Техаса. Она не подходит для семьи, особенно для одинокой женщины. А насколько я понял, то вы вдова, и у вас нет мужчины, который бы вас защитил. Я бы чувствовал некоторую ответственность, если бы воспользовался бедной вдовой и ее детьми, оставшимися без отца. Хотя Дебора и понимала, что это утверждение говорило о его лучших намерениях, тем не менее слова скотовода привели ее в негодование. Та половина, которая хотела быть независимой и уверенной, дала о себе знать. Она вовремя успела произнести про себя молитву Богу, чтобы он помог ей не высказать эти мысли вслух. "Мистер Фарли, я ценю вашу заботу и честность", спокойно ответила она. "Поверьте, я не хочу натворить глупостей. Я собираюсь нанять людей, которые помогут мне с ранчо. Думаю, они обеспечат достойную защиту. В ответ Фарли пристально посмотрел на нее. Он потер свой заросший подбородок и молча покачал головой. Я верю, продолжала Дебора, чувствуя, что это решение было для неё правильным, что с Божьей помощью я справлюсь. Мистер Фарли, единственная помеха это то, что у меня нет на руках наличных. Фарли быстро нашел слова, потому что деньги он понимал намного лучше, чем убедительные доводы этой важной женщины. Нет наличных, мадам. Как же вы собираетесь? У меня нет наличных на руках, поправила его Дебора. У меня есть наследство, но для того, чтобы уладить все финансовые дела, потребуется время. Мадам, это чистой воды водобезумие. Вы совсем одна с двумя детьми, и кстати, без денег, и вы хотите купить ранчо. Но даже это не самая безумная часть. Настоящее безумие это то, что вы меня почти уговорили продать его вам. А значит, вы подумаете. Я не знаю, стоит ли Ну а всё-таки вы подумаете? Вот что. Мне нужно ехать в Абелин, чтобы продать скот. Некоторое время я буду там. Если вы будете там с деньгами до того, как я уеду, то я подумаю. Если только получше предложения никаких не будет. Я не могу пропустить кого-либо с горстью наличных. Фарли не был единственным, кто думал, что Дебора сошла с ума. Харди голдил по этому поводу весь день, но когда в магазин случайно зашел Гриф, то Дебора услышала еще больше упреков. Ты спятила, Дебора. тебя точно с головой не все в порядке, сказал он, когда они вдвоем сидели в дальнем углу магазина. Я не говорю, что ты не сможешь управлять ранчо, если вдруг решишь. Многие женщины так делали во время войны. Но речь идет о самых незаселенных районах Техаса. Самые близкие к тебе соседи могут быть на расстоянии 50 или 70 миль от тебя. А эти команчи будут наоборот, совсем рядом. Это то, что мне больше всего по душе, Гриф. Разумно и спокойно сказала Дебора. — Не командажи, конечно же, а уединение. Мне не нужно, чтобы вокруг меня была куча соседей, которые спрашивали бы меня о моем прошлом. Что ж, раз же об этом зашла речь, поспешно вставил Гриф. Почему вообще Техас? Не лучше и безопаснее было бы тебе где-нибудь подальше. Может быть, Калифорния или даже Вирджиния. Я думал, ты никогда больше не захочешь вернуться в Техас. Знаю, что это бессмысленно, но несмотря на то, что там случилось, мне нравился этот штат, и возможно, если бы я вернулась, то смогла бы однажды восстановить свое честное имя. Пока Калебстон жив, я не думаю, он не может жить вечно. В этот момент парадная дверь магазина со скрипом распахнулась, и вошел сам Килеон. Он не заметил сразу Дебору и Грифа, сидящих вдвоем за столом в самом дальнем углу магазина. Когда наконец его глаза привыкли к тусклому свету, и он посмотрел в их направлении, то он заколебался, не желая прерывать беседу, казавшуюся частной. Но Адибура заметила его еще до того, как он смог идти, и помахала ему. "Сэм, я хотела бы знать твое мнение кое о чем», — сказала она. "Тиржу пари, что касается той сделки с землей, которую ты хочешь заключить. Значит, ты уже знаешь?" Все в Форте знают. Этот Фарли рассказал всем о спятившей женщине в кожаных штанах, которая хочет стать владелицей ранчо. Мне следовало ему сказать, что я хочу, чтобы это оставалось между нами. Сомневаюсь, что это имело бы какое-то значение. Но раз уж все об этом знают, что ты думаешь? Я сумасшедшая? "Скажите, ей, преподобный", вмешался Гриф. "У нее от этого уже разум совсем помутнел". "Почему?" сказал Сэм. Потому что она хочет собственный дом? Кто ее за это может винить? Но не в Техасе! ты там был, Килеон, это место не годится для одинокой женщины. Я буду не одна, сказала Дебора, стараясь отстаивать свою правоту и в то же время сожалея, что она вообще завела об этом разговор. Зачем она в конце концов спрашивала чего-то совета? Может быть, пришло время самой принимать решение? Она, конечно, помолится об этом, но нет никакой нужды в том, чтобы это шло дальше нее и Бога. Ага. — цинично сказал Гриф. Кучка ковбоев, которым можно доверять не больше, чем команчам. Ты об этом молилась, Дебора? — спросил Сэм. "Да, и планирую молиться еще. Я еще не приняла окончательного решения. Ну, если это то, чего хочет Бог?" "Да ладно!" воскликнул Гриф. "Бог не хочет, чтобы она была забита индейцами, как скот. И знаете еще что? Каманчи и апачи это совсем другая порода, не то, что шаяны. Вам лучше это запомнить." Они пленных не берут, может быть, только женщин и детей. И то, лучше бы уж им умереть. Так говорят обо всех индейцах, сказала Адибора. Но что касается этих двух племен, то это правда? Тибора с отвращением помотала головой и вновь сосредоточила свое внимание на Сэме, не желая больше обсуждать эту чувствительную тему. Сэм, а как я узнаю, что это божья воля? Молись об этом и читай Библию. Может быть, он покажет тебе что-нибудь в своем слове. Может быть, он покажет тебе это через обстоятельства, которые совпадут так, что ясно укажут тебе куда идти. Может быть, он покажет тебе это через хороший совет. Советы так уже есть, самодовольно вставил гриф. Половина форта будут стараться отговорить тебя от этого. Возможно, сказал Сэм, тщательно подбирая слова, затем он посмотрел на Дебору. Хотя в конечном счете ответственность за решение полностью на тебе. Тебе придется сделать шаг в том направлении, которое ты считаешь лучшим туда, куда тебя ведет сердце. Возможно, тот стих, который всегда мне нравился, поможет и тебе. В Псалмах говорится: "Господом утверждаются стопы такого человека". Думаю, это было написано и для женщин тоже. Последнюю реплику Сэм произнес, широко улыбнувшись Грифу. Если ты спросишь у Бога и доверишься ему, то я не думаю, что ты тогда собьешься с пути. Я хочу доверять Богу, Сэм, и действительно хочу. Я это вижу, Тибора. Ну, надо же. Сарказмом застонал Гриф. "Ну разве это не самое приятное зрелище, которое я когда-либо видел? Вы оба спятили. — "Я тронут ото твоей заботы, Гриф", искренне сказала Адибора. "Но нет смысла попус утратить слова, потому что они могут оказаться напрасными. Я до сих пор не имею понятия о состоянии моей семьи и, возможно, так и не смогу это выяснить. Даже если я и выясню, то шансы на то, что я доберусь до Абелина своевременно, чтобы застать мистера Фарли, слишком малы". И "Именно в таких безвыходных ситуациях, заметил Сэм, Бог может действительно явить себя. Тогда лучшего способа получить ответа я и не вижу", ответила Дебора. И она действительно верила в это, потому что, несмотря на то, что она хотела иметь свой дом, Дебора еще больше желала угодить Богу, которому она совсем недавно посвятила жизнь. Прошло четыре спокойных дня. Дебора вернулась к своей обычной жизни и почти забыла о возможной покупке земли в Техасе. Она решила, что время было совсем неподходящим, по крайней мере, для покупки именно этой земли. Однако у всего этого был и положительный результат, потому что эта ситуация вынудила Дебору связаться со Стилуэлом насчет ее наследства. Возможно, она никогда бы и не подумала об этом или даже никогда бы не решила этим заняться и довести дело до конца. Само собой, все это могло оказаться такой же несбыточной мечтой, как и приобретение земли. Семь лет были долгим сроком, особенно учитывая то, что за это время случилась война. Она желала знать, дошло ли до Вирджинии имя Трастилуэла весть о ее конфликте с законом. Если вести дошла, и он думал, что Дебора уже не было в живых, то, возможно, он уже продал поместье и присвоил себе деньги в качестве вознаграждения за то беспокойство, что ему пришлось пережить. Кто мог его за это винить? Поэтому, когда на пятый день в лавку зашел солдат, никто не удивился больше, чем Дебора. А когда он передал ей конверт, у нее едва хватило смелости взять его. Содержимое этого конверта могло разрушить или осуществить все ее мечты. Дебора открыла конверт и извлекла из него лист бумаги. Ну что ж, посмотрим. В то время, как она бегло просматривала письмо, глаза её начали раскрываться все шире и шире от удивления и волнения. С вашей стороны было очень любезно справиться со здоровье семьи Мартин. Вы, возможно, не помните, кто я, миссис Грэм. Но я знаю, кто вы. С сожалением сообщаю вам, что Джосайя Мартин и его сын были убиты во время войны, а дочка куда-то уехала. Однако я надеюсь увидеть ее снова в этой жизни. Я остаюсь управляющим семейного имения до ее возвращения. После разорения, вызванного войной, земля наконец-то начинает приносить прибыль, хотя мне пришлось продать часть для того, чтобы оплатить налоги и все прочее. Надеюсь, что все эти годы я продолжал оставаться верным слугой семьи Мартин. И так как вы их друг, то можете считать меня и вашим слугой, если решите навестить нас в будущем. С наилучшими пожеланиями, Стилл. Выбрав из дебора убрала письмо. Дядюшка Силли был действительно скрытным малым. Я знаю, кто вы. Этой простой фразой было сказано все. Он не только знал, что ему написала Дебора Мартин, но также знал и о ее неприятностях в Техасе и понимал, насколько была важна осторожность. Это было ясно из того, как была написана телеграмма. Адвокат и друг семьи оставался верным все эти годы, сохранив землю в надежде, что Дебора когда-нибудь вернется. Дибора сразу решила, что если она сможет продать поместье, то приличную долю вырученной суммы отдаст Стилелу. Он ее заслужил. Харди бросил свои дела и с нетерпением ждал, пока Дебора хотя бы намекнет, что же было написано в письме. В конце концов он не выдержал и рискнул спросить. Хорошая новость, не так ли, Дебора? Дебора подняла глаза. А думаешь, что да? Значит, ты купишь ту землю? Мне нужно время, чтобы добыть деньги. Знаешь, Дебора, у меня есть кое-какие запасы. Спасибо, Харди, за заботу, но я не буду брать денег взаймы. Как я смогу узнать, что Бог хочет, чтобы у меня была эта земля, если я займу деньги? Сэм будет рад услышать это, сказал владелец магазина с явной гордостью. И ещё я восхищаюсь тобой за то, что ты придерживаешься своих принципов. Но если вдруг решишь, рассчитывай на меня. Спасибо, Харди, ты настоящий друг. Лебора замолчала, задумчиво постукивая телеграммой по подбородку. Харди, как далеко отсюда Белин? — Четыре дня, если не будешь жадить лошадь. Ты не против присмотреть за детьми, пока я встречусь с Сэмом? Без проблем, ответил Харди. Она вышла из магазина и отправилась на поиски Сэма, которого нашла в столовой, разговаривающим с двумя солдатами. К счастью, после завтрака в столовой осталось лишь несколько человек, которые успели заметить ее. Сэм также увидел ее и подошел к ней. "Доброе утро, Сэм. Могу ли я поговорить с тобой один на один?" "Конечно", он повернулся к своим собеседникам. "Вы, ребята, ведь не возражаете?" Так как им пора было вернуться к исполнению своих обязанностей, то они не возражали. Однако, кроме ответа, он получил еще добродушные подмигивания и многозначительное хихиканье. Дебора слегка покраснела, но Сэм отнесся к этому спокойно. "А вы, синебрюхи, лучше несуйте свой нос куда не следует, пока я на вас не доложил", сказал Сэм, будто бы он был очень рассержен. Дебора и Сэм вышли из столовой под общий смех солдат. Оказавшись снаружи, Сэм извинился перед Деборой. "Мне очень жаль. Ты же знаешь, какие они эти солдаты". Думаю, знаю, наморщив в лоб, она замолчала. Ты уверен Сэм, что дело только в этом? Я имею в виду, не думают ли они на самом деле? Может, некоторые и думают, ответила она искренне. Даже если это так, тебя это беспокоит? Наверное, это не должно мне волновать, знаю, что обо мне сходит столько других слухов и сплетен, но Сэм тебя здесь уважают». Смех Сэма перебил ее. Дебора, ты же не переживаешь за мою репутацию, не так ли? Когда она кивнула, он решительно продолжал: "Но почему? Ведь ты же не могла бы ничего сделать". "Я сомневаюсь, Сэм. Многие здесь думают, что я какая-то не такая из-за того, что вышла замуж за индейца, и один из моих детей метис. Я вижу их взгляды полное презрения и слышу, как они шепчутся". "Разве ты не знаешь, что не следует обращать внимание на эти глупые разговоры?" воскликнул Сэм. Все его предыдущее изъямление исчезало. «И не думаю, что все это. Ты сама все знаешь, не так ли?" но перед тем как у нее появилась возможность ответить, Сэм продолжал, говоря очень быстро. Да, я бы почел за честь, если бы если бы внезапно он замолчал, запинаясь. Он покраснел, но не от того, что он сказал, а от того, что собирался сказать. Для него было бы честь жениться на Деборе, и он собирался сказать ей об этом. Он попытался прийти в себя, но это ему не очень удавалось. Просто любой мужчина в здравом уме В общем, Диbora, ты прекрасная женщина. Вот и все. И не позволяй этим сплетникам убеждать тебя в обратном. Это так любезно с твоей стороны, ответила она. И если бы Сэм ясно подумала о том, чтобы выйти замуж, я бы думала то же самое о таком мужчине, как ты. Но я потеряла стольких людей, которых я любила, что думаю, я не скоро рискну полюбить кого-нибудь еще. Пока они шли, Сэм начал замедлять шаг, пока он полностью не остановился. Когда Дебора поравнялась с ним, он пристально посмотрел ей глубоко в глаза. Его мрачный голос сказал намного больше, чем его простые слова. "Я понимаю, Дебора. Я действительно понимаю". Дебора чувствовала, что он хотел сказать больше, но он промолчал. Посмотрев на нее в последний раз, он пошел дальше. На этот раз они шли молча. Никто из них не чувствовал себя неудобно или неловко, но каждый испытывал нужду в том, чтобы эмоции успокоились перед тем, как они решатся снова начать разговор. Сэм, я сегодня получила ответ на телеграмму, которую я отправила адвокату нашей семьи, Реймонду Стилуэлу». Она протянула ему лист бумаги, и Сэм бегло его просмотрел. Я знаю, что это выглядит непонятно, продолжала она. Но я уверена, что он понимает мою ситуацию. И что самое важное, я до сих пор владею собственностью Вирджинии. Поэтому пора послать ему более конкретную информацию. Дебора меня кое-что интересует. Возможно, ответ я уже знаю, но я, пожалуй, хотел бы услышать его от тебя. Теперь, когда ты знаешь, что у тебя есть дом в Вирджинии, не лучше ли тебе вернуться туда? Она ответила без колебаний. Мне там не место, так же как и тебе среди техасских рейнджеров. Здесь мой дом, и я люблю его. Я хочу, чтобы мой сын вырос на земле, которую любил его отец из за которой он умер. Однажды я позволила отчаянию увести меня из родного дома, и это было ошибкой. Больше я так не поступлю. Теперь это мой дом. Отсюда до Вирджинии тысячи миль и не одна жизнь. Кроме того, если бы я снова поплыла в Вирджинию, Калеб Стонер обязательно бы об этом узнал. Я не могу забыть о том, что я беглянка. И ты собираешься навсегда её остаться. Другого выхода я не вижу. Сэм открыл рот, чтобы заговорить, но не смог ничего сказать. Он задумался. Дебора слегка улыбнулась Сэму. "Спасибо, Сэм. За что? С тех пор, как мы встретились у Грифа, ты ни разу не спросил меня, действительно ли я убила Леонардо". "Мне не нужно спрашивать. Ты не убийца. «Все так запутано", ответила она, и в ее голосе вкралась старая боль. "Иногда я теряю уверенность в том, что же все таки произошло в тот ужасный день. Ты хочешь поговорить об этом, Дебора?" Она помотала головой. Возможно, я боюсь добраться до истины. Если ты не готова об этом говорить, я не буду принуждать тебя. Хотя, когда ты почувствуешь, что хочешь это сделать, знаешь, что я всегда рядом. И ты знаешь, что если захочешь, я мог бы поехать туда, посмотреть и, может быть, смог бы что-нибудь откопать. Прошу тебя, Сэм. Быстро вставила она. В глазах у нее было беспокойство. Не делай этого. Если кто-нибудь попытается взбудоражить это сейчас, я даже не хочу думать о том, что может натворить Калеб. Он мог бы выследить тебя и тем самым добраться до меня. Затем он казнил бы меня до того, как выяснилась правда. Затем он взял бы Каролину и даже думать не хочу о том, что он сделает с небом. Лучше я буду беглецом, чем рискован всем этим. Все, что я хочу сейчас это немного мира и спокойствия. Я знаю, что у меня есть Божий мир, но я хочу почувствовать себя прочно обосновавшейся где-нибудь. Хочу, чтобы мои дети были в безопасности. Может быть, потом, но сейчас я бы хотела забыть о том времени. Как хочешь, но если я тебе понадоблюсь, то обращайся. Спасибо. А теперь мне действительно нужна от тебя одна услуга, Сэм. Все, что хочешь. Я должна послать телеграмму Стилелу, но я не могу послать её отсюда, где все мои дела известны. Я не могу больше разговаривать с ним непонятными словами. Я надеюсь, что ты сможешь отвести послание в Форд Ларнет и отослать его оттуда. Нужно также дождаться ответа. А потом она вдруг замолчала и вздохнула. Сэм, кого я пытаюсь обмануть? Пока я все это сделаю, мистер Фарли давно уже уедет. Если не дашь Богу возможность, то никогда не узнаешь, что он сделает. Тибора улыбнулась в ответ на его воодушевляющие слова. Анна едва могла поверить, что было время, когда она не доверяла Сэму Килеону. Вот что я тебе скажу, продолжал Сэм с постепенно возрастающим энтузиазмом. Когда я получу ответ, и если он будет положительным, я могу поехать прямиком в Абелин и постараться со стать фарли и узнать, ищет ли он до сих пор покупателя. Это кажется невозможным, сказала Адибора. В Абелине должно быть тысячи скотоводов, которые ищут себе участок земли. А даже если ты и найдешь Фарли, и он будет все еще продавать землю, то у тебя все равно не будет денег. С Цюлуэлу потребуется месяцы, чтобы продать поместье, а затем передать деньги мне. Трудно предположить, Дебора, что Бог может сделать. Я готов попытаться. Осем, что бы я без тебя делала? Думаю, что ты бы и без меня прекрасно справилась. И в его голосе звучало сожаление, потому что часть его хотела быть нужным, Деборе. В 1867 году Абелин был тихой и грязной деревушкой с дюжиной бревенчатых изб, земляными крышами и вечно скучающим владельцем бара. Но к осени 1869 года Сэма Макилиона, проезжавшего по узким пыльным улицам, заполненным толпами буйных и шумных ковбоев, встретил совсем другой город. Более 50 тысяч голов скота прошли через город за тот сезон, оставляя за собой кроме следов от копыт множество следов несколько другого характера. Повсюду были бары и танцевальные залы, откуда доносились грубые напевы, громкой музыки, перемежавшиеся с пистолетными выстрелами и непристойной бранью. Несколько женщин с раскрашенными лицами и в откровенных платьях что-то крикнули проходящему мимо Сэму, Думаю, что он был ковбоем в поисках развлечений после долгих месяцев перегона скота, проведенных в одиночестве. Сэм вежливо отклонил их предложение, приглашая их вместо этого на собрание, которое он собирался провести на следующий день. Он приехал в Абелин по делам Деборы, но решил, что может убить двух зайцев одним выстрелом. Полторы недели назад Сэм ездил в Форт Лернет и это слал телеграмму Деборы. Три дня он ждал ответ. А затем, как только получил его, направился прямиком в Абелин. Несмотря на его твердую и решительную веру в Бога, даже он изумился такому неожиданному ответу. Получив первую телеграмму от Деборы, Стюэлл приготовился к возможной продаже поместья. Он не только нашел покупателя, но и все документы были уже составлены и подписаны. Все, что было нужно это подпись Деборы, чтобы завершить сделку. Тогда же он отослал бумаги на имя Деборы Грэхем Форт Додж на всякий случай. Стилоил сам желал приобрести поместье если Елидебора, вдруг собралась бы его продавать. Проработав столько времени, следя за этой землей, он полюбил ее и ей предлагал 5000 долларов, чтобы выкупить землю Деборы. Сэм решил, что она охотно согласится на предложение Стилоила, и несомненно начинал чувствовать, что за этим явно была Божья рука. Теперь единственным препятствием, которое предстояло преодолеть, было найти Фарли и убедить его продать землю, поверив на слово. Терпение Сэма было испытано до предела в тот день, так же как и на следующий, потому что он нигде не мог определить местонахождение Фарли. Вечером на следующий день Сэма все таки провел церковное служение, которое состоялось в баре, принадлежавшем его старой знакомой. Она с радостью согласилась прекратить на час продажу виски ради их дружбы и долга, которые она так и не заплатила. Пока Кирион проповедовал, он искал глазами среди присутствующих лицо Тенесиса, которого подробно описала Дебора. Но это не помогло. На следующий день его говорили провести три свадьбы и похороны. Он мог бы заниматься этим делом дни напролет. С тех пор, как какой-либо священник посещал город последний раз, прошло немало месяцев. Лишь после последней свадебной церемонии, которая состоялась на четвертый день его пребывания в Абелин, Сэм наконец-то заметил Фарли. Вскоре после того, как Сэм объявил пару мужем и женой, он бросился к скотоводу. "Привет", сказал Сэм. "Вы случайно не Кенн Фарли из Теннеси?" Верно? Мы знакомы? Нет, но я много слышал о вас, Фортидодж. Вы там продавали какую-то землю, не так ли? Ага. Она все еще продается? Через час я должен встретиться с одним парнем, чтобы заключить сделку. Он предлагает мне половину стоимости, а у меня больше нет времени, чтобы ждать. Я говорю от имени заинтересованного лица Фортидодж. «Серьезно? Когда я там был, там даже близко не было никого, кто бы заинтересовался, кроме той белой женщины, индианки. Когда Сэм кивнул, Фарли от удивления раскрыл глаза: "Вы имеете в виду, что она вас послала ко мне?" "Совершенно верно. Она готова заплатить вам 300 долларов. У миссис Грэхам нет сейчас наличных денег, но скоро она получит наследство. За лишние 100 долларов все, что вам нужно сделать это поверить ей на слово". Мне придется не только доверять ей, но еще и доверять вам. Вы священник, по крайней мере, с виду так кажется, но я ничего о вас не знаю. Где же ты был все это время, дружище? вмешался мужчина из-за расположенного неподалёку столика, который подслушал часть разговора. Да это же Сэм Килеон, техасский рейнджер, ставший проповедником, самый быстрый и меткий стрелок во всем Техасе. Вы знаете, именно рейнджеры спасли мою семью от индейцев несколько месяцев назад. Рад это слышать, но тогда я уже не был рейнджером. Все равно я в большом долгу перед рейнджерами и почту за честь доверять им. Сэм с грустью улыбнулся про себя, что этот человек чувствовал себя в большей безопасности, доверяя рейнджеру, а не проповеднику. Но так как он не видел смысла в том, чтобы спорить по этому поводу, он больше ничего не сказал. Значит, вы готовы заключить сделку, осторожно спросил Сэм. Как я сказал той женщине-индианке, я такой же сумасшедший, как и она. Но будь проклят, если я этого не сделаю. Сэм и Фарли пожали друг другу руки, заключив сделку. По их лицам было видно, что они оба осознавали важность этого рукопожатия. Теперь у Диборы была своя земля. К Рождеству она вполне возможно будет уже в своем собственном новом доме, на своей собственной земле, тысяч акров не меньше. Она сможет кататься верхом, проскакав немало миль, прежде чем остановиться. К Рождеству Три коротких месяца. Но внезапно Сэм осознал, что это будет значить для него Дебора уедет из Форта-Додж, из Канзаса, уедет на несколько сотен миль. Уедет от него. Он был настолько готов помочь и стать счастливой, что совсем забыл о своем собственном счастье. Он пытался утешить себя тем, что Бог наверняка не забыл о нем. Вполне возможно, что все оборачивалось так на благо им обоим. Всего неделю назад она сказала ему, что не выйдет снова замуж. Может быть, Бог использует ее переезд, чтобы оградить его от муки, находиться рядом с ней. Знаю, что их отношения никогда не перерастут в нечто большее, чем дружба, может быть. Но чей-то голос перебил мысли Сэма. "Кажется, несколько недель назад земля продавалась за 200 долларов", сказал голос не очень дружелюбным тоном. Сэм резко развернулся и увидел грифа Маккалака, наблюдавшего за ним. Взгляд его был туманным, а выглядел он противнее, чем обычно после посещения одного из баров Абелина. Не могу понять, почему тебя это беспокоит, Маккалок, сказал Сэм, захваченный врасплох грозным тоном бывшего преступника. Думаю, что за деньгами Дебора нужно присматривать получше. Ты намекаешь, что я этого не делаю? Я ни на что не намекаю. Похоже, что и обманывают, заставляя платить 300 долларов за землю, которая стоит 200. Может быть, если бы ты послушал весь разговор, то понял бы почему. Да? Ну, может, тогда тебе лучше все мне рассказать. Не вижу для этого повода. Дебора никогда не давала мне разрешения обсуждать ее личные дела со всеми. Сэм осознавал, что настраивал Грифа против себя, но его грубое и агрессивное отношение раздражало его. Более того, он думал, что будет рискованно обсуждать Дебору при всех с пьяным бандитом. "Я ей не чужой, я спас ей жизнь". "Помолчи, Гриф", прервал его Сэм. "Что? Да кто ты?" Но вместо того, чтобы закончить фразу, гриф внезапно набросился на Сэма со сжатыми кулаками. Но реакция Сэма оказалась быстрее. Он легко поймал кулак грифа, скрутил ему руку, и гриф оказался на полу. Гриф упал на дочатый пол, но поднялся с трудом на ноги и, ругаясь и плюясь, снова бросился на Сэма. Проповедник вскочил со стула, из-за чего гриф свалился на пустой стул. Вновь растянувшись на полу, но в этот раз он лежал поверх стула, разбив его своим весом на куски. Однако не отчаиваясь, Гриф снова еле-еле встал на ноги. Ругань просто сыпалась из его рта. Ты ни на что не годишься, гремучая змея, громко закричал он. Ты просто несчастный трус, разглагольствующий здесь свою религиозную тарабарщину. Не знаю, что она в тебе нашла. Ты сам не свой, Гриф. Иди остынь, потом поговорим. Думаешь, ты какой-то крутой, образец мужества, а? Ну давай, здоровый и крепкий техасский рейнджер, проверим, какой ты крутой. Я бросаю тебе вызов. Рука Грифа потянулась к пистолету. Я не вооружён, быстро сказал Сэм. Теперь ты не спрячешься за свою Библию, священник. Считаю до пяти. У тебя есть время достать пистолет. Будь благоразумным, Гриф. Ты же со мной никогда не ссорился, это все пьяные разговоры. Но ответом Грифа было лишь: раз, два, три. Эй, священник, позвал его кто-то из толпы зрителей. Держите Воздух сметнулся кольцо сорок четвёртого калибра. Гриф продолжал считать: 4, 5. Рука Сэма рефлексивно поймала пистолет за мгновение до того, как гриф вытащил свой. Сэм выстрелил через долю секунды после того, как гриф пустил свою первую пулю. Все закончилось до того, как кто-либо из наблюдавших успел моргнуть. Гриф стоял в замешательстве, потирая свою правую руку, в то время как Сэм, находясь в состоянии шока, внимательно на него смотрел. Выстрел Сэма выбил у Грифа из рук пистолет. Кто-то в толпе присвистнул. "Ничего себе выстрел". Другой не менее пораженный тем, что произошло, отвечал: "Что ты имеешь в виду? Никто же не умер, разве не так?" Этот короткий разговор привел Сэма в чувство. Он бросил пистолет на пол, будто это была ядовитая змея. Затем он медленно подошел к Грифу. "Ты в порядке?" спросил он очень заботливо. Гриф отдёрнулся от него. "Оставь меня в покое!" рявкнул он. В этот момент к Грифу подбежал Слим. Вот балаван, тебя даже на минуту нельзя одного оставить, закричал она Грифа, затем, повернувшись к Сэму, сказал: "Спасибо, священник. Вы могли бы его убить. Лучше бы он меня убил", пригрозил Гриф, потому что скоро, как только рука заживет, я за ним вернусь. «Угомонись, гомоней, Гриф", сказал Слим. "Ни за кем ты не вернешься». Оставь меня в покое". Гриф гордо подошел к столику в углу бара. "Эй, бармен, дай-ка мне бутылку виски". Слим и Сэм устремились к столу. Сэм по пути остановился, чтобы взять кофейник вместо виски. Когда он подошел к столу и плавно сел на стул, Гриф ничего не сказал. Его голова неуклюже двигалась над столом почти бессознательно. "Что у него за проблема?" спросил Сэм Слима, наливая три чашки крепкого кофе. Гриф никогда не выдерживал много алкоголя. Всегда становится слабоумнее мартовского зайца, когда выпьет. Тогда, может, ему не следует пить. Обычно он не пьет. У него есть особые причины, почему он сейчас так поступил. Неприятности с женщиной. Сэм приподнял бровь, вспомнив реплику грифа относительно Диборы. Правда? Завел в себе девчонку в баре Longhorn, ухаживали друг за другом пару месяцев, а потом он нашел ее с другим парнем. Очень жаль. Сэм сдержал свое внутреннее облегчение от того, что неприятности с женщиной очевидно не касались Диборы. Да, было бы лучше, если бы он сразу на месте убил того парня. Но вместо этого Гриф пошел и напился и чуть не убил меня. Не думаю, что это было бы что-нибудь личное. Уверен, что это могло оказаться личным, очутись я на башмачном холме. Ты сильно рисковал, целясь ему в руку, заметил Слим. Первое правило при дуэли стреляй на поражение, потому что именно это делает другой. Я давно выучил это правило и жил по нему, но теперь я следую более высокому правилу. Оно звучит приблизительно так. Поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. Жаль, что рука такого стрелка носит Библию вместо пистолета. Ты действительно так думаешь, Слим? спросил Сэм. Слим на мгновение задумался, а затем сказал: "Нет, наверное, не думаю. Кажется, многие парни до сих пор живы, потому что ты не берешь пистолет в руки". Сэм мрачно кивнул. но В тот момент он больше думал о тех бедных душах, которых не было в живых именно из-за него. Он произнёс короткую молитву о том, чтобы Бог послал ему благодать, несмотря на это по-другому, и чтобы он помнил, если бы эта перебранка в таверне Дрововера случилась 10 лет назад, со его грифом Аккала, как этому времени уже не было бы в живых. Всегда есть что-то, за что можно поблагодарить. Будто читая мысли Сэма, гриф в ступоре поднял свою голову и уставился на него. "Ты все еще здесь?" произнес он невнятно. "Выпей кофе", сказал Сэм. Гриф помотал головой, но все таки поднял руку, чтобы взять предложенную ему кружку. Он вздрогнул в тот момент, когда пытался схватить его. Его рука покраснела и почернила от пороховых ожогов. Сэм вскочил, принес из бара таз с водой, омыл руку Грифа и перевязал ее своим платком. Гриф пассивно принял все знаки внимания, но в один момент посмотрел на Сэма и пробормотал: "Ты сумасшедший". Затем его голова резко упала вниз в дюме от таза. Он был без сознания. Тело его было холодным. Слим и Сэм отнесли его наверх в номер, где он крепко проспал весь остаток ночи. Наутро, когда он проснулся, его голова разрывалась от боли. Она болела даже больше, чем травмированная кисть руки. Он спустился вниз и не знал, испытывать ли ему чувство страха или облегчения, когда Слим сказал, что проповедник уехал. Возвращаясь в Форт-Додж из Абелина, у Грифа было достаточно времени, поразмыслить над своей жизнью прошлый, настоящий и будущий. Он был старым, слишком старым для того, чтобы постоянно интересоваться тем, откуда же прилетит следующая пуля. И дело было в том, что даже если бы он был чист перед законом, он все равно нажил себе достаточно врагов на других поприщах. После того, как он бросил грабить банки и дилижансы, он зарабатывал себе на жизнь, нанимаясь на работу, где был нужен пистолет, факт, о котором он ни разу не упомянул Дебори. За последние годы он все больше и больше думал о том, когда же человеку следует осознать, что пришло время прекратить испытывать судьбу. Неделю назад он выехал из Абелина, не зная о том, что уже был готов смотреть на вещи проще. Он не хотел знать, насколько инцидент с Килеоном повлиял на него. Он до сих пор не был уверен, почему он так сорвался. Килеон был неплохим парнем, несмотря на всю его религиозную болтовню. Гриф думал, что ревность была здесь ни при чем. Если бы ему нужна была Дибора, он не сомневался, что смог бы отвоевать ее у такого как Килеон. У Грифа в голове появились мысли о том, чтобы наняться к Дибору в качестве одного из работников. Ей понадобится помощь, а в Тихасе будет немало рискованных ситуаций, связанных с необузданными бродячими индейцами. Он подъехал к лавке маркетанта, привязал лошадь и вошел в магазин. Дибора стояла перед прилавком и торговалась с парой воинов из племени Арапаха. Они говорили на языке шаин. Но гриф был все равно поражен тем, с какой легкостью этот малопонятный индийский язык сходил с её уст. Но в этот день его почему-то поразила больше ее внешность, нежели речь. Она больше не носила индейское платье из оленей кожи. Вместо этого на ней был наряд белых женщин, хотя она не любила платья с пышными юбками и кружевными оборками, к каким Грив привык видеть жен поселенцев или армейских жен дебуре была скромная темно синее платье и бледно-голубая рубашка из шамбре, припоясанная коричневым кожаным ремнем. Цвет рубашки подчеркивал голубизну ее глаз. На ногах у нее были ботиночки из оленьей кожи, изготовленные индейцами. Ее длинные волосы были уложены на индейский манер, косами с полосками из кожи бабра, плетенными в золотые шелковистые кодри. Его удивление вызвал не сам наряд, а то, насколько красиво и привлекательно Тибора выглядела в нем. Ему тотчас пришла в голову мысль, что эта одежда подчеркивала ее истинный характер и сущность. Она была женщиной с равнины, которая могла ездить верхом и несомненно стрелять и охотиться так же хорошо, как и большинство мужчин. Он внезапно понял, что ее решение купить ранчо в Техасе было в конце концов не таким уж безумием, а вот его великодушное предложение помочь ей с ранчо не было очень уж удачным и необходимым. Однако даже самые закаленные люди из приграничных районов не могли управлять ранчо таких размеров без посторонней помощи. Она собиралась нанимать помощников, поэтому вполне возможно, что он окажется одним из них. Гриф начинал понимать, что она была нужна ему так же, как и он ей. Двое индейцев закончили свои дела и направились домой. Они оба широко улыбались и очевидно были довольны сделкой, заключенной с Белой скво. Гриф шагнул к Деборе, которая в это время складывала шкуры животных, оставленные индейцами. Как поживаешь? она взглянула на него и улыбнулась. Гриф, привет. Сколько лет? Она начала перебирать шкуры, укладывая их на полки. Ну, чем занимался все это время? Ничем особенным, ответил он лаконично шатался туда-сюда. Ничего нового. По крайней мере, ты держишься в стороне от неприятностей, сказала она безобидно. Некоторые может и не согласятся с этим, но я стараюсь. «Сэм сказал, что видел тебя в Абелине. Правда? Она кивнула, не сказав ни слова о том, что случилось в Абелине. Возможно ли, что она не знала об этом? Гриф не спросил. Ну, и что он рассказывал? Не так уж много на самом деле. Небора оторвалась от работы и встрянула на него. Что ты думаешь о том, что я скоро стану землевладелицей? Я еще в прошлый раз ясно дал тебе понять, что я об этом думаю. Ты решил, что я сошла с ума, не потому, что ты собралась покупать землю, а из-за того, где она находится. Он замолчал, почесывая свое небритое лицо. Чем больше я об этом думаю, Дибора, тем больше понимаю тебя. В жизни любого человека наступает момент, когда желание завести свой дом и начать новую жизнь начинает казаться чрезвычайно важным. Но только не в твоей жизни, Гриф, сказала она с притворным удивлением. Может быть, наверное, поэтому я и пришел повидать тебя. Дебора убрала последнюю шкурку, стряхивая с рук пыль и остатки меха. Она налила две чашки кофе и отнесла их к столу, за которым уже сидел Гриф, вытянув вперед свои длинные ноги. Дебора села на стул, стоящий рядом. По-видимому, она не заметила, что Гриф не поднялся со стула и не помог ей присесть, когда она подошла к столу казалось, что он воспринимал ее как равную себе, а не как слабую и беспомощную женщину. Итак, Гриф, что ты там говорил о том, чтобы осесть где-нибудь, где-нибудь? Мне с двумя детьми есть резон об этом думать, но я никогда не ожидала услышать от тебя что-либо подобное. Не то, чтобы я думал об оседлой жизни, завести семью и все такое. Он вдруг понял, что Дебора, должно быть неверно истолковывала его слова. Ведь ты же понимаешь, Дибора. Дебора, посмеялась, сказала: Конечно же, понимаю. Мне даже в голову не приходило, что ты, Гриф, собрался делать мне предложение. Он облегченно вздохнул, затем неровно добавил: "Не то, чтобы ты мне не нравишься, Тибора. Ты, пожалуй, самая красивая женщина, которую я знаю. Просто оженить бой всё такое это не для меня. Я, возможно, и подумываю о том, чтобы где-нибудь обосноваться, но есть определенные вещи, от которых я никогда не смогу отказаться. Неважно, как долго я остаюсь на одном месте, Я, наверное, просто подумал о том, что я становлюсь слишком старым, чтобы болтаться с места на место. Питаясь вялеными и сухарями, увертываясь от пуль и закона, никогда не зная, где я окажусь на следующий день и окажусь ли живым вообще. И что ты решил? спросила Адибура. Ты что, тоже подумываешь о покупке земли? У меня такая сумма денег долго не продержится. Он замолчал, чтобы подобрать правильные слова в общем, Дебора, я подумал, что тебе понадобится помощь на этом ранче. Всякие там пастухи, ну, ты знаешь. Сначала Дебора обиделась, услышав его слова, которые, как ей показалось, прозвучали высокомерно. Ее упрямая личность сразу же взбунтовалась против мысли о том, что она опять окажется под чьей-нибудь защитой. Но смирение и желание отвечать на зов Божьего голоса снова заговорили в ней. Ей всё равно придется нанимать работников. И не лучше ли будет нанять того, кого ты знаешь и кому можно доверять? Возможно, Бог именно с такой целью дал Грифу эту идею. Кроме того, она будет платить Грифу. Это будет чисто деловым соглашением. Но в то же время присутствие друга предполагает намного больше, чем присутствие постороннего человека, нанятого на работу. Хочет ли она этого? Гордость деборы все же взяла вверх. Гриф, ты считаешь, что я сама не справлюсь? Ты пытаешься защитить меня? Признаюсь, что вначале я таки думал. Наверное, когда мужчина однажды спасает женщине жизнь, он начинает чувствовать за нее ответственность. Но правда заключается в том, Дебора, что тебе не понадобится какая-то особенная охрана. Я научил тебя стрелять, и твой муж индеец научил тебя многому. Поэтому, думаю, все сводится к тому, что мне нужна постоянная работа, а тебе нужны работники на ранчо. И мне кажется, что так мы сможем решить это наилучшим образом. Ебора робко улыбнулась, внутри она была смущена своей резкой реакцией на его предложение. на самом деле Бог знал, в чем она нуждалась еще до того, как она стала что-либо предпринимать. Интересно, как отреагирует Гриф, если она сообщит ему, что была полностью уверена в том, что его ей послал Бог? Что, если он решит подыскать другую работу? Я тоже так думаю, Гриф, ответила она, а затем, ощутив внутри прилив смелости, добавила: "Как я могу отклонить твое предложение, когда мне кажется, что сам Бог тебя послал?" Ого, засмеялся Гриф. Надеюсь, что он никогда об этом не пожалеет. Я уверена, что этого не случится, довольно улыбнулась она и продолжила. Как насчет того, чтобы стать главным пастухом? думаю, лучше человека вы не найдете». Прекрасно. Слушай, ты случайно не знаешь, нужна ли работа Слиму и Лангджиму? Они не умрут, если их спросить. Хорошо, Гриф, тогда все решено. Остается дождаться письма от моего адвоката. Они пожали друг другу руки, и Гриф ушел. Он точно не знал, во что ввязался, но он был уверен, что сделал правильный выбор. Выйдя из лавки, Гриф перешёл через плац. Внезапное появление Сэма Килеона на противоположном конце улицы застало его врасплох. У него в голове промелькнула мысль пойти назад, притворившись, что он не заметил Сэма, но было уже слишком поздно. Проповедник заметил его и поспешил навстречу. Доброе утро, Килеон, промямлил Гриф рад встрече, Маккалок. Удивлен это слышать. Я на тебя не злюсь, но у меня не было ничего личного. Просто виски постоянно срываюсь, когда пью. Тогда у тебя уже достаточно причин, чтобы держаться от него подальше. Да, наверное. На мгновение они оба замолчали, почувствовав себя неловко. Гриф заговорил первым. Только что увидел Дебору. Думаю, тебе будет интересно узнать, что я буду у нее главным пастухом на ранче. Это однозначно было новостью для Сэма, которому потребовалось несколько секунд, чтобы ответить. "Вот как?" сказал он, наконец натянутым тоном, но к нему вернулось самообладание. "Тогда, наверное, мне нужно радоваться, что рядом с ней будет такой парень, как ты". "Наверное, нужно, но по тебе этого не скажешь, или я не прав?" сказал Гриф в ответ. "Буду с тобой честен, Маккал, меня это немного беспокоит". У Диборы в жизни уже было достаточно неприятностей, и я бы не хотел, чтобы у нее на пути появлялись новые. Думаешь, я принесу ей неприятности? Ты ведь не был ангелом всю свою жизнь, впрочем, как и все мы. Но я не совсем уверен, что ты уладил все дела с законом. Угомонись, священник! — перебил его гриф, но в его голосе не было резкости. Я тоже не хочу причинять Диборе неприятностей. У меня есть знакомый полицейский в Его зовут Йорп. Он говорит, что на меня нет никаких бумаг, потому что моя личность толком не установлена. Без этого против меня нет никаких обвинений. Я чист перед законом при условии, конечно, что не натворю чего-нибудь в будущем. В этом-то вся проблема, не так ли? осторожно сказал Сэм. Слушай, разве священники не должны доверять людям? Просто стараюсь быть мудрым, как змея, и простым, как голубь я это, кажется, раньше где-то слышал. В общем, со старой жизнью покончено. Но если ты так беспокоишься, то почему бы тебе не поехать в Техас вместе с ней? Эта идея приходила в голову Сэму уже не раз, но ответ был всегда одним и тем же. У меня здесь есть кое-какие обязанности. На данный момент я должен быть именно здесь. Какой же ты тупоголовый болван, Леон. Вот так просто позволяешь ей уехать? что это значит? "Думаю, что мысль о том, что я и она уезжаем вместе, тебя очень беспокоит. Но если что-нибудь случится, то по твоей вине", Сэм разозлился. Он знал, что Маккалок был абсолютно прав, но он также знал, что убегать в Техас в погоне за иллюзией он не мог. Тибура не была готова к замужеству, а соглашаться на меньшее он не хотел. "Послушай-ка, Маккалок", сказал Сэм, словно провоцируя грифа. В этот момент он был скорее похож на разгневанного техасского ренджера, чем на великодушного проповедника. Я не могу помешать тебе поехать туда, но если я когда-нибудь услышу, что ты причинил ей боль. Погоди-ка, священник с усмешкой перебил его гриф. А то тебя решат духовного сана за твои слова. Я никогда не обижу Дибору и сомневаюсь, что когда-нибудь женюсь на ней, даже если бы она этого хотела. Я не тот, кто создан для семейной жизни, а Дибора не создана для того, чтобы оставаться незамужней. Поэтому пока можешь успокоиться, если только кто-нибудь из нас в корне не изменится. Но ты все равно тупоголовый болван. Держу пари, ты даже не просил ее выйти за тебя замуж. Ну, во-первых, сказал Сэм свою защиту. Это было бы неприлично, потому что она была вдовой меньше года. Это Запад Килион. Все эти восточные приличия здесь гроша Ломанова не стоят. Сэм попытался придумать другие уважительные причины. В одно мгновение все они оказались неубедительными. Но то, что сказал Гриф Маккалок, вдруг обрело смысл. Сэмки Леон понял, что вывод, сделанный им, был неверный. Как это и подметил бывший преступник. Он вдруг осознал, как глупо было с его стороны сделать поспешные выводы, даже не спросив Дебору. Более того, он был настолько уверен в ее ответе, что даже не молился об этом. Поэтому, расставшись в тот день с Грифом, он твердо знал, что ему нужно было сделать. После разговора с Грифом Сэм молился о своем предложении Деборе несколько дней. Он даже провел три дня в заброшенной хижине на холмах в полном одиночестве. Но у него так и не хватило смелости поговорить с ней, хотя такая нерешительность была ему не Он был настолько сбит с толку, что даже не знал, являлось ли это божьим предостережением или же его собственной трусостью. В конце концов, сделать предложение женщине было не таким уж легким делом, даже при самых благоприятных обстоятельствах. Но в случае с Деборой это усугублялось еще и её прошлым. Если она откажет ему, для Сэма это обернется полным крахом. Все его надежды окажутся разрушенными в одно мгновение. Однако разве это будет лучшим выходом из ситуации? Покончить совсем быстро, словно вытащив нож из раны. Однако мысль о том, что он может потерять ее дружбу, была для него невыносимой. А так, скорее всего, и произойдет. И всего надежд, дами случаи то же самое. Но с другой стороны, если она уедет в Техас, он все равно её потеряет. В конце концов, он решил отложить разговор с ней больше, чем на месяц. Возможно, что это затянулось бы и на больший срок, если бы не письмо, которое побудило Сэма к действию. Сэм поставил почту Диборе лично, даже не представляя, что он держал в руках и как это повлияет на его будущее. Дибора нетерпеливо разорвала конверт. Один из листов бумаги плавно вылетел из конверта и приземлился на прилавке, как раз рядом с Деборой. Сэм, в глазах у нее стояли слезы. Это заверенный чек на 7700 долларов. О, господь, я не верю. Сэм пытался разделить ее восторг. Я рад за тебя, Дебора. Внимательно прочитав письмо адвоката, Дебора продолжала: "Мистер Стилоэл говорит, что отложил деньги, чтобы заплатить Фарли. Однако он подумал, что мне очень скоро потребуются оставшиеся деньги. Он пришлёт мне право на имущество, как только закончит все дела с Фарли. Знаешь, что это значит, Сэм? Сэм покачал головой, боясь того, что понимает слишком хорошо, что все это значило. Сэм, я не вижу причин, почему мне нельзя отправиться в Техас немедленно. Если я уеду на этой неделе, то буду там до наступления зимы. Гриф говорит, потребуется около месяца, чтобы добраться туда на повозке. Да еще и с детьми на руках. Но с переездом могут возникнуть проблемы до тех пор, пока право на собственность не будет четко установлено. Размышлял, Сэм. Тебе не нужны неприятности. Я попрошу мистера Стилуэлла переслать мне право на собственность Форт Грифин, который находится рядом с ранчо. Кто знает, может быть, оно прибудет туда еще до меня. Но даже если не так, то у меня есть бумага, которую тебе дал мистер Фарли, подтверждающая, что сделка еще не завершена. Неприятности не будет, но, Сэм, я очень хочу рискнуть. Просто не могу больше ждать. Я забираюсь уехать в понедельник при условии, что Гриф Слим и Илонгжим будут готовы. Тогда я смогу в последний раз послушать твою проповедь. Внезапно Дебора замолчала. В этот момент ее восторг соприкоснулся с реальностью. Она умышленно старалась не думать о последствиях их разлуки. В этом был ее выбор. Она шла навстречу чему-то прекрасному, но все равно чувствовала пустоту от того, что ей приходилось сталкиваться с еще одной потерей. Сэм, я буду по тебе скучать. Слезы ручьями текли по ее щекам. Тихас не так уж далеко. Он старался говорить жизнерадостно, как обычно. Я на служение и подальше ездил. Ты приедешь навестить нас? Конечно, приеду. Сомневаюсь, что там в приграничных районах будет много церквей. Но ты же будешь продолжать молиться и читать Библию. Да. Сэм открыл рот, собираясь сказать что-то еще, но не стал этого делать. В голове он слышал голос Грифа. Ты, тупоголовый болван, потому что позволяешь ей так уехать. Как он мог узнать ответ на вопрос, который больше всего терзал его сердце, пока не задаст его? Какое это имело значение, если она вдруг ему откажет? Он все равно терял ее. кое как не дожидаясь, пока он снова испугается, сам выпалил: "Дебора, я знаю, что, возможно, говорю это не к месту, но так как ты собираешься скоро уезжать, я решил, что лучше всего мне сказать это сейчас, или, как говорится, молчать навеки. Просто, в общем, Я люблю тебя. Очень люблю, Тибора, и для меня будет большая честь, если ты выйдешь за меня замуж. Он замолчал, нервно вздохнул и взглянул на нее. Сэм уже сам тон ее голоса, грустный и полный сожаления говорил, каким будет ответ. Я знаю, что мне не следовало открывать рот. Для меня это настолько неожиданно, что ты просто застал меня врасплох. Просто я думал, что ты можешь чувствовать нечто похожее по отношению ко мне. Сэм, ты знаешь, насколько ты мне дорог. Но моя любовь к подбитому крылу еще слишком сильна, чтобы я могла открыть свое сердце для другого мужчины. Знаю, что я не часто о нем говорю, но это не от того, что я забыла его, а скорее из-за традиции шаинов никогда не говорить о мертвых. Но я должна чтить его именно таким образом. Возможно, когда небо вырастет, я буду многое о нем рассказывать, чтобы мой сын мог узнать о своем отце. Боль от его потери постоянно со мной, продолжала она. Именно по этой причине я и не готова к замужеству. Но есть еще кое-что, и хотя мне и стыдно в этом сознаваться, я все же должна быть честной с тобой и сама с собой. У меня просто не хватает смелости полюбить другого человека из-за страха опять потерять его. Мы об этом уже говорили, Сэм, и я ничуть не изменилась. Я часто молюсь об этом, потому что иногда мне страшно, что эта слабость мешает моим отношениям с детьми. Я не могу позволить им уйти далеко от меня. Иногда я вижу, как это становится причиной бунта в Каролине, которая такая же своянравная, как ее мать. Я стараюсь отказаться от этого, но не могу. Поэтому, видишь, мне нужно разобраться в моих отношениях с детьми. Другого выбора у меня нет. Но добровольно я не могу пойти на такой риск. Сэм, обещай, что забудешь меня. Сэм опустил глаза и покачал головой, будучи не в силах посмотреть на неё. Мне жаль, Дебора, но ты же знаешь, что я не смогу этого сделать». Знаю, сказала она очень тихо полным сожаления голосом. Может быть, однажды Бог излечит твою слабость. Я в этом уверен, Дебора. А тем временем он использует эту слабость, чтобы сделать тебя сильной. Помни, что в наших немощах мы сильны. Заплакав, Дебора обняла Сэма и поцеловала его в щёку. Килеон, застигнутый врасплох таким поступком, не мог пошевелиться. Но он знал, что через мгновение все закончится, и Дебора все равно уедет от него, возможно, навсегда. Поэтому, ценя каждое мгновение, он обнял ее в ответ. Он решил не целовать ее, хотя и жаждал этого. Когда они прощались, ему казалось, что у него вот-вот остановится сердце. Он также заметил, что Дебора покраснела, но никто из них ничего не сказал. Они оба знали, что сказать было нечего. Просто время было неподходящим. Хотя, возможно, когда-то у этой истории будет другой конец, по крайней мере, так думал Сэм, покидая маркеттанскую лавку, потому что надежда никогда не умирала в его сердце. Оставшись верной своему слову, в следующий понедельник Дебора вместе с небольшой группой переселенцев приготовилась к отъезду из форта Додж. Слим с Деборой сидел в передней части крытой повозки, которая была до отказа набита запасами продовольствия, купленными у Харди. Дети пристроились в углу, рядом с матерью, и через отверстие разглядывали незнакомые места. Гриф и Лангджим скакали на лошадях сбоку от повозки, запряжённой четверкой крепких племенных лошадей. Серый жеребец и пегий конь Слима были привязаны сзади. Сэм и Харди выглядели несчастными. Харди крепко обнял детей, каждого по десять раз, а когда Дебора обняла и поцеловала его, он пролил столько слез, что даже сам не хотел себе в этом признаваться. Сэм тоже крепко обнял детей, которые стали ему очень дороги за последние месяцы, и дал каждому по целому пакету леденцов, чтобы они не скучали в пути. С Джеборой они попрощались на словах. Сэм боялся, что если он снова ее обнимет, то не сможет ее отпустить. Слим как раз собирался пришпорить лошадей, как вдруг кто-то в форме помахал им рукой и что-то крикнул. "Миссис Грехем, подождите!" Это был лейтенант Гудфри. Запыхавшись, он подбежал к повозке. Рад, что застал вас, сказал он. Я целую неделю был на учениях и только сегодня утром узнал о вашем отъезде. Я рада, что вы пришли, лейтенант, сказала Дебора. — Я очень надеялась, что мне удастся с вами попрощаться. Я никогда не забуду вашу доброту. Взаимно, мадам. Я никогда не забуду вас. На мгновение лейтенант замолчал, потом внезапно вспомнил, что пришел не с пустыми руками. Он протянул Дибуре лук и колчан из оленей кожи со стрелами. Один из моих людей взял это в лагере у реки Уашита после боя. Несколько мгновений он находился в нерешительности, затем он продолжил. Я знаю, что это не то время, о котором мы все любим вспоминать, но я просто подумал: раз уж вы все потеряли, то захотите иметь хоть что-нибудь напоминающее вам о шаенах. Это всего лишь мелочь, но возможно, когда ваш парень подрастет, то захочет иметь настоящий индейский лук. Готфри протянул лук и колчан Диборе, но она околебалась перед тем, как взять его. Дибора сразу узнала этот лук. Он был сделан двенадцатью деревьями, одним из самых лучших изготовителей лука в деревне. Это был прекрасный образец его мастерства. У подбитого крыла был лук очень похожий на этот. С тем луком его и похоронили. Это была награда и напоминание, которое она должна была охотно принять и беречь. Но гордость не позволяла ей принять этот подарок от человека, который был одним из тех, кто убил ее мужа и разрушил ее любимый дом. Дебора решилась посмотреть лейтенанту прямо в глаза. В них она увидела такую искренность, что в ней снова заговорило смирение. Она знала, что Иисус никогда бы не отказался от дара, предложенного с такими благими намерениями. Дебора приняла подарок. Спасибо вам, лейтенант Гудфри. Я буду это очень ценить, так же как и вашу дружбу. Он улыбнулся с радостью и облегчением. С Богом, миссис Грэхем. И мой вам совет напоследок. Остерегайтесь индейцев после того, как переедете через Красную реку. По нашим данным, в Техасе есть несколько племен, которые действуют довольно открыто. Спасибо, лейтенант. Но я уверена, что, как вы уже сказали, Бог с нами, и он сохранит нас в пути. Слим громко крикнул: "Но!" И повозка тронулась, оставляя позади себя форт. Джибура махала своим друзьям, пока тени исчезли из виду. Затем, оглянувшись назад, она долго смотрела на форт, пока и его очертания не растаяли на горизонте. В ее прощальном взгляде не было сожаления или сомнения. Хотя в форте нельзя было увидеть ничего, кроме сырой нефти, грязных солдат и пыли, она все равно знала, что в этом диком месте она оставляла часть себя. Именно там она встретила своего лучшего друга, своего бога и спасителя. А ещё именно там оставался ее дорогой друг, которого ей дал Бог, Сэм Килеон. И хотя печаль уносила ее мысли обратно, ожидание и надежда на светлое будущее звали ее вперед. Она была на пути к своему дому, именно к своему собственному дому. Там ее ожидала новая жизнь, там будут расти ее дети, там и она сама будет превращаться в личность, какую ее хотел видеть Бог. Дорогие друзья, вы прослушали очередную часть книги Дочь ветра. Продолжение следует.